ДИСНЕЙ И издательство «Эксмо» Холодное сердце Адаптация Сары Натан и Селы Роман Пролог Однажды давным-давно на горе возвышавшейся над королевством Эрендел трудились силачи, собиратели льда. Они рубили лед и вытаскивали огромные глыбы из горного озера. Рядом на готове стояли телеги с лошадьми. Ждали, когда их нагрузят. Ледяные глыбы складывали на телеги, а потом отвозили в деревню на продажу. Работа была опасной. Одно неверное движение, и огромная глыба покатится вниз с горы или, что самое страшное, кого-нибудь задавит. Укрывшись в тени, Маленький мальчик наблюдал за работающими мужчинами. Кристоф, а именно так его звали, прихватил с собой санки. Мальчуган очень хотел присоединиться к старшим, но он был слишком мал. Компанию Кристофу составлял его лучший друг, олененок Свен. Кристоф представил себе, как они вместе нагрузят санки ледяными глыбами и отвезут их в деревню. Свен понюхал холодный воздух и бросил опасливый взгляд на огромные льдины. Они казались очень тяжелыми. Олененок засопел и отказался сдвинуться с места. Под вечер Кристоф наконец уговорил Свена погрузить на санки немного льда. Взрослые уже зажгли фонари и заканчивали погрузку. Кристоф прокрался к ним и ухватил небольшую глыбу, а затем выдрузил свою добычу на санки и запряг Свена. Повозки собирателей льда друг за другом потянулись вниз по горной дороге. Крестов и Свен последовали за ними. Маленькие санки то и дело подпрыгивали на ухабах. В заоблачной высе зажглись огни северного сияния, затянув темные небеса зеленой мерцающей паутиной. Чудесные искры озарили горы и раскинувшиеся внизу королевство. Глава 1 В ущелье рядом с глубоким фьордом мирно спал замок Эрендел. Яркие всполохи северного сияния заплясали по оконному стеклу, разбудив спящую в одной из комнат девочку. Малышка встала и улыбнулась чудесным зеленым огонькам. Выскочив из постели, девочка на цыпочках пробежала в другой конец комнаты и стала будить старшую сестру. «Эльза! Эльза!» — радостно воскликнула она. «Вставай!» Восьмилетняя Эльза еще глубже завернулась в одеяло, буркнув. «Анна, иди спать!» Но Анна не сдавалась. «Да тут разве заснешь? Небо проснулось, и я вместе с ним, так что давай играть!» Продолжала она. «Хочешь слепить снеговика?» Эльза широко открыла глаза. Это ее заинтересовало. Это были принцессы Эренделла, сёстры и лучшие подруги. Эльза не смогла остаться равнодушной к уговорам Анны. Девочки выскочили из комнаты и со смехом помчались вниз по коридору прямо в ночных рубашках. Вбежав в большой зал, где всегда проходили королевские балы, сестры переглянулись. «Ты готова?» — с улыбкой спросила Эльза. «Да, да!» — воскликнула Анна и потянулась к сестре, чтобы пощекотать ее. Эльза захихикала, и вдруг из ее рук вихрем взметнулись снежные хлопья. Анна радостно захлопала в ладоши. Она уже знала, что сестра обладает необычными способностями. Она умела создавать снег и лед даже в разгар лета. Закружившись и взмахнув рукой, Эльза призывала свою ледяную магию. Вскоре весь большой зал наполнился хлопьями пушистого снега, превратившись в зимнюю площадку для игр. Потом Эльза топнула ногой, и пол покрылся льдом. Эльза рассмеялась, увидев, как прыгает от радости младшая сестра. Девочки начали лепить снеговика. Анна старательно вылепила туловище и побежала за морковкой для носа. «Готово!» — с гордостью воскликнула она. Увидев кривобокую фигуру, Эльза расхохоталась. «Привет, я олов басом проговорила она, притворившись снеговиком. «И я люблю теплые объятия! Девочки заплясали вокруг забавного снежного человечка. Затем Эльза снова призвала свою ледяную магию и сделала крутую ледяную горку. Анна завизжала от радости. Она забралась на самую вершину горки, скатилась вниз и тут же полезла обратно по извилистой ледяной дорожке. Эльза тут же соорудила еще одну горку, и Анна ринулась вниз, а затем ее подбросила вверх. Эльзе пришлось изрядно попотеть, чтобы угнаться за сестренкой. Она делала новые горки одну за другой, подхватывая малышку в воздухе. Анна без остановки летала по залу, стремительно падая и тут же снова взмывая вверх. «Тише, Анна!» — произнесла Эльза, уже начиная беспокоиться. Тут очень высоко. Но Анна от души веселилась. Бесстрашная маленькая принцесса взлетала на трамплинах, подпрыгивала и скользила вниз, чтобы потом снова взлететь на очередное творение Эльзы. Махнув рукой, чтобы сделать еще одну горку, Эльза вдруг поскользнулась. И тут магия вышла из-под контроля. Ледяной порыв ветра вылетел не в ту сторону и случайно ударил Анну. Выдохнув, малышка без чувств упала на пол. «Анна!» — воскликнула в ужасе Эльза, бросаясь к сестре. Она подняла Анну и почувствовала, как дрожит от холода ее тельце. Один из локонов на голове девочки стал белым, как снег. Там, где волос коснулась ледяная магия Эльзы. «Мама! Папа!» — в отчаянии закричала маленькая волшебница. Пока она звала на помощь, все больше тревожась за сестру, потолок покрылся сосульками, а вокруг девочек вырос высокий ледяной чистокол. Король и королева ворвались в большой зал и увидели дочерей в окружении сугробов и ледяных глыб. Они знали, что Эльза может управлять холодом, но такого еще никогда не видели. «Эльза!» — вскричал король. «Это уже слишком!» «Простите» расстроенно произнесла Эльза. «Я не хотела». «Анна!» — ахнула королева и подбежала к младшей дочери. Глава 2 В библиотеке замка было темно, но король знал, что он ищет. Старинный фолиант, кладезь мудрости ушедших веков. Отыскав книгу, он снял ее с полки и быстро пролистал страницы в поисках нужной главы. Там был нарисован каменный тролль. Казалось, что волшебное существо держит в лапах осколок северного сияния. На переднем плане изображался лежащий без движения раненый. Тролль собирался исцелить его, используя магию полярных огней. Перевернув страницу, король увидел, что в книгу вложен шуршащий листок. Он осторожно развернул пожелтевшую карту. Не теряя времени даром, король и королева накинули плащи, собрали дочерей и приказали седлать лошадей. Королевское семейство в спешке покинуло замок. Королева села на свою лошадь, взяв с собой Эльзу. Король держал на руках Анну. Лошади помчались вверх по горной дороге. Христоф и Свен спускались вниз по скалистой горной тропинке, озаренной ярким светом северного сияния. Заслышав цокот копыт, они прижались к обочине, испуганные приближением незнакомых лошадей. Всадники в мгновение ока промчались мимо, оставив за собой искряющийся след из взметнувшихся снежинок. Сгорая от любопытства, Кристоф и Свен проследовали за путниками на хребет, простиравшийся над долиной. Спрятавшись за скалу, они увидели, что лошади громко заржали и остановились. Король и королева спешились. Король нес на плече маленькую девочку, а королева держала за руку другую, чуть постарше. «На помощь кто-нибудь!» — крикнул король. «С моей дочкой беда!» Сначала казалось, что на холме не души, но тут вниз по склону скатилась груда камней. Вдруг камни зашевелились и вытянулись вверх, у них выросли руки и ноги. Мгновение спустя Королевское семейство окружили маленькие серые существа. Тролли! Прошептал Свену Кристоф. Неожиданно камень, лежавший рядом с Кристофом, подпрыгнул и превратился в коротышку троллиху покрытую мхом. Это была бульда! Прошипела она, едва взглянув на Кристофа. Я хочу послушать! И тут бульда рассмотрела наконец, что рядом с ней не тролль. Сперва она испугалась, но затем расплылась в улыбке, бросившись обнимать Кристофа и Свена. «Какие вы очаровашки!» — со смехом воскликнула она. В долину, куда прибыл король с дочерями, уже спешил Пабби, самый старый и мудрый тролль. Он пробирался через толпу, спеша взглянуть на принцесс. Сначала он посмотрел на Эльзу, «Она получила свой талант при рождении или это проклятие?» — спросил он. «При рождении», — ответил король. «И способности становятся все сильнее». Затем тролль заглянул на Анну, которая так и не пришла в себя. «Вам повезло, что магия не попала ей в сердце», — заметил тролль. «Сердце сложно переубедить, а с головой можно договориться». Он помолчал. «Нужно стереть всю магию, даже воспоминания о ней. Так будет безопаснее». Король кивнул. «Делай, что должен», — сказал он. Легким движением пальцев тролль вызвал из памяти Анны ряд ярких воспоминаний. Воспоминания повисали в воздухе, а тролль стал убирать из них все волшебство. Вместо игры в снежки в бальном зале Анна теперь вспоминала забавы во дворе — Вместо снежинок в холле она видела, как идет снег за окном. Все воспоминания о магии Эльзы исчезли, уступив место обычным картинкам из жизни. Теперь лишь белый локон напоминал о магическом происшествии. «Готово!» — сказал Пабби, закончив свою работу. «Она будет помнить только радость, а магию забудет». «Она забудет о моем даре?» расстроенно спросила Эльза. «Да», — ответил Пабби. «Так будет лучше», — объяснил ей отец. «Послушай, Эльза», — обратился к старшей принцессе тролль, — «твой дар будет проявляться все больше. Это, конечно, красиво, но очень опасно». И с этими словами тролль начертил в небе изображение повзрослевшей Эльзы. Принцесса плавно двигалась, окруженная парящими снежинками. Но вдруг снежинки, озарившиеся северным сиянием, превратились в острые ледяные иглы. Ту Эльзу окружила толпа. Вооружившись пиками, люди стали угрожать ей. «Тебе нужно научиться управлять своим даром», — продолжил Пабби. «И главным твоим врагом будет страх». Король крепко обнял дочь. «Мы защитим ее», — пообещал он. «Мы закроем ворота». Мы уберем лишних слуг и будем ото всех скрывать ее дар. И от Анны тоже. Глава третья. Вернувшись в замок, король и королева сразу приказали запереть ворота. Все двери закрылись, на окна спустились ставни. Они решили держать девочек в заперти и больше не приглашали в замок гостей. Отныне королевское семейство жило в уединении, в замкнутом мире, ограниченном стенами дворца. Даже за закрытыми дверями они вели себя очень осторожно. Пока принцессы подрастали, их родители делали все возможное для того, чтобы Эльза научилась контролировать свой дар. Поэтому девочки очень редко бывали вместе. Да и сама Эльза не искала встречи с Анной, боясь нечаянно снова навредить сестре. День за днём, Эльза все серьезнее готовилась унаследовать корону и училась сдерживать свою магию. Дело это оказалось трудным, Эльза часто теряла контроль над своим даром. Когда принцесса смеялась, плакала или огорчалась, кончики ее пальцев покрывались льдом. Обеспокоенный король подарил Эльзе пару кожаных перчаток. Он посоветовал дочери постоянно носить их и напомнил, что Эльза — должна сдерживать свою магию для собственной безопасности. «Скрывай свой дар», — повторял он, — «что бы ты ни чувствовала». Девочка печально соглашалась. Шли годы. Анна проводила большую часть времени в одиночестве. Иногда она играла в куклы, иногда вела воображаемые беседы с изображенными на картинах людьми в портретной галерее. Ей было невероятно одиноко. Малышка то и дело стучала в дверь Эльзы, умоляя сестру выйти и поиграть с ней. Но Эльза ни разу не согласилась. Воспоминания об их былой дружбе постепенно меркли. Однажды Анна выглянула из окна и увидела, что в королевском саду идет снег. Она помчалась вниз по коридору в комнату сестры. «Давай слепим снеговика!» — крикнула Анна в закрытую дверь. Ей никто не ответил. Дверь не открылась. Опечалившись, Анна ушла во двор и решила слепить снеговика сама. Скатав кривобокий ком, она взглянула в окно Эльзы. Анне показалось, что сверху ей кто-то улыбнулся. Но когда она снова подняла глаза, там уже никого не было. Забыв о даре Эльзы и о той ночи, Анна не понимала, почему ей все время приходится быть одной. В конце концов, она просто смирилась с тем, что у сестры холодный и замкнутый характер. Анна не знала, что Эльза тоже страдает от одиночества и так же скучает по младшей сестре, как младшая по старшей. Эльзе очень хотелось поиграть с Анной, но она больше не могла этого себе позволить. «Мне страшно», — однажды призналась Эльза отцу. «Мой дар становится сильнее». «Если ты будешь расстраиваться, положение только ухудшится», — предупредил ее король. «Успокойся», — и потянулся к дочери, чтобы обнять ее. «Нет», — резко ответила она, в страхе отшатнувшись. «Не трогай меня». Однажды, несколько лет спустя, когда девочки уже стали молодыми девушками, король и королева сели на корабль, чтобы нанести визит в другое королевство. Они обняли дочерей на прощание и оставили их дома. Такое не раз бывало и раньше. Но это путешествие стало для короля и королевы последним. Корабль попал в шторм, и они погибли в море. В королевстве был объявлен траур. В замке Анна не находила себе места от горя. Не зная, где еще найти поддержку, она снова постучалась в дверь Эльзы. «Эльза...» как ты? Я здесь, рядом, — звала Анна. Но, как обычно, ответа не последовало. Анна упала без сил, печально преклонив голову к двери. «Теперь мы с тобой совсем одни. Что нам делать?» Эльза в своей комнате тоже чувствовала себя ужасно. Но она не могла выйти, просто не знала, как теперь быть. Вместо этого она повернулась спиной к закрытой двери и безмолвно заплакала. Вскоре вся комната вокруг нее наполнилась снегом и льдом. К этому времени девочки превратились в молоденьких барышень, но они выросли врозь, и Анна чувствовала, что теперь почти не знает Эльзу. Когда Эльзе исполнился 21 год, пришло время ее коронации. Девушка должна была стать новой королевой Аренделла. Все королевство гудело, словно пчелиной улей. Впервые за много лет и только на один день ворота замка должны были открыться для жителей Эренделла и соседних королевств. Намечался незабываемый праздник. Глава 4 Утром в день коронации Эльзы тяжелые ворота замка наконец-то открылись. Все жители Эренделла хотели отпраздновать великое событие. Улицы перед замком были заполнены горожанами, желавшими посмотреть на новую королеву. Кроме этого, фьорд заполнили корабли гостей из других королевств, прибывшие издалека засвидетельствовать свое почтение. Один за другим важные персоны ступали на причал пристани Эренделла. «Милости просим в наш скромный Эрендел! приветствовал гостей помощник короля. В числе прочих важных персон, желающих поздравить новую королеву, прибыл и герцог Воравский, мужчина невысокого роста, с белыми усами. Два дюжих охранника ни на шаг не отходили от герцога и несли его багаж. «Ах, Рендел, наш самый загадочный торговый партнер!» — весело произнес герцог. «Откройте ворота, я раскрою все ваши секреты и узнаю, чем вы богаты!» А в это время далеко отсюда Кристоф спускался по горной тропинке. За прошедшие годы он вырос и возмужал. Кристоф и Свен стали настоящими собирателями льда и возили с гор самый лучший лед. Кристоф надеялся получить хорошую выручку, продавая его гостям Эренделла, прибывшим на коронацию. «Коронация в жаркий июльский день. Понимаешь, что это значит?» — спросил он Свена, запряженного в расшатанную, груженную льдом тележку. Олень поднял брови. Свен не умел говорить, но это не смущало Кристофа. Он часто сам говорил за верного друга, слегка изменив голос, чтобы он звучал пониже и по оленьи. «Конечно, понимаю», — уверенно ответил он за Свена. «Уже к полудню от меня будет вонять, как от стаи взбесившихся скунсов». «Да, так и будет», — Усмехнувшись, ответил крестов уже своим обычным голосом. «А еще людям очень захочется льда, и побольше». Он потянул Свена за веревку, и два друга продолжили свой спуск в город. Новые люди, новые впечатления. Анна чувствовала, что сбылась ее мечта. Впервые за много лет в Оренделе были открыты все двери. Никто не держал ее в запертии. Промчавшись через заполненный народом двор перед замком, она ворвалась в город. Везде готовились к коронации. Анна увидела знамена, гирлянды и цветы, и все это в честь ее сестры, новой королевы. На улицах выступали танцоры и музыканты, стояли палатки с разными угощениями. Вокруг было столько интересного! «Скорее бы со всеми перезнакомиться!» громко воскликнула Анна. И вдруг замолчала, задумавшись. «А что, если прямо сегодня я встречу свою любовь?» Анна понимала, что это вряд ли возможно, потому что ворота замка открылись только на сутки, всего на один день. Но девушка не могла отказать себе в удовольствии немного помечтать, ведь этот день — единственный шанс найти новых друзей, получить новые впечатления — и, может быть, хоть и вряд ли, встретить свою судьбу. Сидя в своей комнате на верхнем этаже замка, Эльза не разделяла всеобщей радости жителей и гостей королевства. Она боялась, что не сможет сдержать свою магию, и надеялась, что во время церемонии ее секрет не раскроется. Чтобы испытать себя, Эльза сняла перчатки, а потом взяла со стола подсвечник и маленький кувшин, Она сосредоточилась, держа оба предмета голыми руками. «Будь умницей!» — шепотом напутствовала себя принцесса. «Одно неверное движение, и все узнают...» Тут девушка занервничала. Ее ладони заледенели, и Иний тронул предметы, которые она держала. Эльза поспешно натянула перчатки, скрыв свои руки и свою ледяную магию. «Это только сегодня...» напомнила себе Эльза. Потом ворота замка снова закроются, и она сможет вернуться в уединение. Глава 5 В нижней части города Анна, предаваясь мечтам, гуляла на пристани. Она смотрела на корабли, заранее испытывая радость от предстоящего праздника по поводу коронации. Пусть Эльза и не хочет проводить время с ней, зато Анна сможет пообщаться со всеми остальными. Анна завернула за угол, и вдруг бум! На нее налетела лошадь. Опешив от неожиданности, Анна отшатнулась, запнулась обо что-то и повалилась в маленькую лодку у причала. Лодка, покачнувшись, заскользила к воде. Принцессу спасла та же лошадь. Встав копытом на край лодки, она не пустила ее в свободное плавание по заливу. «Эй!» me, — Изумленно воскликнула Анна, подняв глаза на лошадь и наездника. «Простите, пожалуйста», — извинился последний. «Я вам не навредил?» Анна старалась оставаться спокойной. «А... нет, все хорошо», — наконец выдавила она. «Вы уверены?» — взволнованно спросил юноша, спрыгнув с коня. «Это был молодой человек высокого роста», одетый в дорогой костюм по последней моде. Казалось, он очень обеспокоен самочувствием Анны. «Ничего, я просто не смотрела, куда иду», — ответила Анна и улыбнулась. «Но все в порядке, не волнуйтесь». «О, слава богу», — улыбнулся в ответ незнакомец. Он встал в маленькую лодку и протянул руку Анне. Молодые люди переглянулись и сразу почувствовали взаимную симпатию. канс «Принц Южных Островов», — представился он. Анна поднялась и сделала реверанс. «Анна, принцесса Эренделла», — ответила она. «Принцесса?» — изумленно воскликнул Ханс. «Ваше Высочество!» И он поклонился, опустившись на одно колено. Лодочка тут же качнулась, и Ханс упал прямо на Анну. Оба неловко рассмеялись. «Привет еще раз». «Сказала Анна. Их лица оказались совсем близко друг к другу. Видимо, осознав свою ошибку, лошадь снова придавила лодку копытом. Анну и Ханса подбросила, и на этот раз Анна упала на Ханса. «О, Боже!» — смущенно проговорил Ханс. «Ой, как-то неловко получается», — сказала Анна, осознав, в каком положении они оказались. «Нет-нет, это не вы неловкий!» Продолжила она, пытаясь скрыть смущение. «Просто ведь мы... Это все из-за меня!» Закончила она. «Вы великолепны!» «Ой!» Анна прикрыла рот рукой, заливаясь краской. Неужели она произнесла это вслух? Канс вскочил на ноги, быстро вернув свою царственную осанку. «Я хотел бы официально извиниться за то, что задел принцессу Эренделла своим конем. И за то, что случилось потом» добавил он. «Нет-нет!» — возразила Анна. «Ничего страшного! Я не та принцесса! Понимаете, если бы вы задели мою сестру Эльзу, тогда бы...» Она на мгновение умолкла, не зная, как закончить фразу. Пытаясь собраться с мыслями, Анна погладила коня. «Привет!» — поздоровалась она с животным. Затем она повернулась к Хансу и скорчила смешную рожицу, изображая принцессу. «Вам повезло. Это всего лишь я». «Всего лишь вы?» — переспросил Ханс и ласково улыбнулся. Анна, не выдержав, улыбнулась в ответ. Вдруг в замке зазвонили колокола. «Звонят!» — воскликнула девушка. «Коронация начинается! Мне пора!» Анна ловко выпрыгнула из лодки на причал и помахала рукой на прощание. «Счастливо!» — Ханс помахал в ответ и даже конь махнул принцессе, на мгновение убрав копыты с лодки. Но из-за этого лодка снова накренилась. «О, нет!» — воскликнул Ханс. Лодка оттолкнулась от причала, и он плюхнулся в воду. Выбравшись из-под лодки, Ханс бросил взгляд на берег и увидел свою новую знакомую, бегущую по улицам по направлению к замку. Он с улыбкой подумал о счастливой возможности, познакомиться с прекрасной принцессой. Вскоре жители Аренделла вместе с заморскими гостями уже собрались в королевской церкви на коронацию Эльзы. Вот только крестов был в это время далеко, на окраине города. Он уже продал весь лед и пытался выторговать новенькие сани. «Смотри-ка, Свен!» — позвал крестов демонстрируя другу удивительное свойство саней переключаться с колес на полозья и наоборот. «Вот санки, а вот тележка! Вот санки, а вот тележка!» Продавец Саней выглядел озадаченным. Ему еще никогда не встречались люди, разговаривавшие с оленями. Но он хотел завершить продажу. Пока формальности еще не были улажены, торговец решил немного поболтать. «Вы пойдете посмотреть на королеву и принцессу?» спросил он Кристофа. «Вы что, смеетесь?» — ответил крестов «У меня же есть новенькие сани с колесами!» Он усмехнулся. «Ну все, мне пора!» «Дело твое!» — пожал плечами торговец. «Говорят, они красавицы!» крестов и слушать его не стал. Они со Свеном уже возвращались в горы, радуясь обновке. Глава шестая К началу коронации собор уже был битком набит народом. Королевская процессия шествовала по длинному центральному проходу под музыку оркестра и пение хора. Процессию возглавлял епископ. За ним шла Эльза, царственная и серьезная. И замыкала шествие Анна. Она держала в руках шлейф платье сестры. У алтаря Анна и Эльза повернулись лицом к епископу. Рядом с ним лежало серебряное блюдо с королевской короной, скипетром и державой. Оглянувшись через плечо, Анна заметила прекрасного принца Ханса. Высокий и красивый юноша сидел с прямой спиной, а на его плече спала незнакомка. Ханс помахал Анне и та хихикнула. Епископ надел на Эльзу корону. Потом он повернулся взять скипетр и державу и вручил девушке. Она потянулась за атрибутами королевской власти, но епископ остановил ее. «Снимите перчатки, Ваше Величество!» У Эльзы перехватила дух. Ведь, сняв перчатки, она может нечаянно выпустить на волю свою ледяную магию. Девушка замялась, побледнев от волнения. Анна, улучив момент, взглянула на Ханса и улыбнулась. Ей так хотелось поболтать с ним на балу. Эльза медленно сняла перчатки и положила их на атласную подушку. Глубоко вдохнув, она взяла в руки державу и скипетр и повернулась лицом к народу. «Итак, перед вами новая королева, защитница наших земель!» — начал свою речь епископ. «Хранительница государства и глава правительства отныне и впредь!» Позвольте представить вам, ее величество!» Эльза, широко распахнув глаза, смотрела, как скипетр и держава в ее руках покрываются льдом. Девушка пыталась успокоиться, но тщетно, волнение было слишком сильным. «Эльза, королева Эренделла!» Закончил, наконец, епископ. Все встали. «Эльза, королева Эренделла!» эхом загудела толпа. Эльза быстро положила державу и скипетр обратно на серебряный поднос, схватила перчатки и облегченно вздохнула, осознав, что льда на державе и скипетре никто не заметил. Девушка улыбнулась одобрительно гудящей толпе. Она выдержала эту церемонию. Она справилась. Позднее на балу, по случаю коронации, Эльза и Анна стояли рядом перед длинной вереницей гостей, приветствуя их у входа в большой зал. Эльза была спокойна и почти счастлива, ведь самая сложная часть дня коронации была уже позади. Гремела веселая музыка, гости танцевали в роскошно украшенном бальном зале. «Прекрасно выглядишь», — сказала Эльза Анне. «Спасибо», — удивленно ответила Анна. Ее лицо озарилось улыбкой. «Наконец-то сестра заговорила с ней!» «А ты еще прекраснее!» — продолжила Анна. Но тут же осознала, как глупо это звучит, и выпалила объяснение. «Не только прекраснее, чем я! Нет, ты вообще самая красивая!» Эльза улыбнулась. «Спасибо!» Она бросила взгляд на заполненный народом зал. «Так вот что такое праздник!» Эльза кивнула. «Это приятнее, чем я думала». «Гости, кажется, довольны», — сказала Эльза. «А чем это так вкусно пахнет?» Сёстры почувствовали, как по залу поплыл чудесный сладкий аромат. «Шоколад!» — одновременно воскликнули они, посмотрели друг на друга и рассмеялись. Анна с трудом верила, что Эльза так тепло общается с ней. Она хотела еще немного поговорить с сестрой, но в этот момент новой королеве и принцессе представили нового гостя. «Герцог Воровский», — объявил королевский слуга. «Воровский», — поправил его герцог и поклонился. «Как ваш ближайший торговый партнер, предлагаю вам станцевать со мной свой первый танец в качестве королевы». Эльза напряглась, сцепив замок руки в перчатках. «Спасибо», — ответила она. «Но я не танцую». Герцог выглядел обиженным, поэтому Эльза быстро вытолкнула вперед Анну. «Зато моя сестра великолепно танцует». Анна немного растерялась, но позволила герцогу увлечь ее за собой в центр зала. К сожалению, герцог оказался ужасным танцором. Он то и дело наступал Анне на ноги. Когда старик подпрыгивал, его высокая прическа раскачивалась в разные стороны, и к тому же он ни на минуту не переставал болтать. «Ты только посмотри, полюбуйся на меня!» — бахвалился он, а затем вдруг произнес. «Теперь ты наверстаешь упущенное за 12 лет, проведенное в заперти без причины. А ты знаешь причину?» Анна отрицательно дернула головой. «Нет?» Ну ладно, смотри, я легкий, как цыпленок, и ловкий, как обезьяна, я летаю! Принцессу передергивала от этих судорог престарелого Павлина. Вдруг она поймала взгляд Эльзы, сидящей у стены и едва сдерживавшей смех. Анна бросила на сестру несколько умоляющих взглядов, но выхода не было. Пришлось ей дотанцевать до конца, а новая королева с удовольствием и сочувствием наблюдала за сестрой. После танца Анна, прихрамывая, вернулась на свое место. Шустро у тебя кавалер!» — улыбнулась та. «Особенно для мужчины на каблуках!» — ответила Анна. Сестры рассмеялись. «Как ты себя чувствуешь?» — уже мягче спросила Эльза. Анна улыбнулась. «Лучше не бывает!» — улыбнулась она, заглянув Эльзе в глаза. «Все очень мило. Вот бы все время так!» «Мне бы тоже этого хотелось», — с жаром ответила Эльза, но быстро взяла себя в руки и посерьезнела. «Но это невозможно». «Почему же?» — спросила Анна, удивившись внезапной перемене настроения сестры. Эльза напряглась. «Потому что невозможно», — твердо заявила она. Анна почувствовала, как ее снова охватывает былое разочарование. «Извини» произнесла она и отошла в сторону. Эльза с грустью посмотрела вслед уходящей Анне. Глава седьмая Пока Анна пробиралась сквозь толпу гостей, в нее врезался один из танцоров, оттолкнув девушку назад. Вдруг кто-то подхватил Анну под локоть, не дав ей упасть. «Я снова вас поймал?» — улыбнулся Ханс. «Ханс!» — удивленно вымолвила Анна. Юноша помог принцессе подняться на ноги, и пара тут же закружилась в танце. Ханс был прекрасным танцором, и Анна с радостью следовала за ним по залу, а в нужные моменты волчком вертелась в его умелых руках. Ее поражали простота и естественность движений нового знакомого. Потом они с Хансом немного прогулялись, посмеялись и еще потанцевали. Они совсем потеряли счет времени и проговорили несколько часов, наслаждаясь обществом друг друга. Наконец, молодые люди решили передохнуть и вышли в сад. Ханс сорвал розу и украсил ею прическу Анны. Проделав это, он заметил белую прядь в ее волосах. «Что это?» Анна смущенно прикрыла волос рукой. «Это у меня с рождения», — ответила она. «Хотя мне как-то снилось, что это поцелует роля». «Мне нравится», — сказал Ханс. На балконе они сели на скамейку, и Анна стала учить Ханса есть вафельное печенье к румкаке. «Да ты не кусай, а засунь все целиком», — объясняла она. И оба смеялись, ведь у Ханса все лицо было в крошках. Ханс рассказал Анне о своей семье. «У меня 12 старших братьев» сказал он. «Трое из них делали вид, что я невидимка целых два года». «Это ужасно», — ответила Анна. «Братья часто так поступают», — пожал плечами юноша. Анна понимающе улыбнулась. «И сестры, добавила она. «В детстве мы с Эльзой были очень близки, но в один прекрасный день она просто оттолкнула меня. Я до сих пор не понимаю, почему». «Я бы тебя никогда не оттолкнул», — произнёс Ханс, заглядывая Анне в глаза. Анна зарделась. «Можно я скажу что-то сумасшедшее?» — спросила вдруг она. «Люблю сумасшедшее», — расплылся в улыбке молодой человек. «Моя жизнь была сплошной чередой запертых дверей», — сказала Анна. «И вдруг я столкнулась с тобой». Анна объяснила что словно всю жизнь ждала встречи с Хансом, и тот согласился с ней, ведь он испытывал такие же чувства. Анна не могла поверить своему счастью. Наконец-то она нашла родственную душу, человека, открытого новым людям и новым чувством, точно такого же, как она сама. Ханс был милым, добрым и веселым. Остаток вечера они провели вместе. Танцевали, смеялись, рассказывали друг другу о прошлом, а заодно и о будущем. «А теперь можно я скажу что-то сумасшедшее?» — неожиданно спросил Ханс, и едва девушка кивнула, выпалил. «Ты выйдешь за меня?» Анна едва не задохнулась от восторга. «Только можно мне...» «Ой, то есть, да!» Девушка с изумлением осознала, что они с Хансом просто созданы друг для друга. Теперь она твердо была уверена. «Они должны быть вместе!» «Эльза!» — позвала Анна сестру через весь зал и повела к ней своего избранника. «Хочу представить тебе Ханса, принца Южных островов!» — официальным тоном произнесла она. «Ваше Величество!» Ханс низко поклонился молодой королеве. Анна просияла. «Нам нужно... ваше благословение!» — продолжил Ханс. «На наш брак!» Закончила Анна на одном дыхании. «Брак?» — изумленно переспросила Эльза. «Даже не знаю, что и сказать. Мы, конечно, еще не обсудили всех деталей», — затараторила Анна. «Нам нужно несколько дней, чтобы подготовиться к церемонии. Конечно, у нас будет суп, жаркое и обязательно мороженое». Тут девушка повернулась к юноше, стоящему рядом. «А жить будем здесь?» «Здесь?» — спросила Эльза. «Разумеется!» — воскликнул Ханс. «Что? Нет!» — возразила Эльза. «Еще мы пригласим сюда твоих братьев, все 12 человек!» И... Анна осеклась. Эльза властным жестом заставила ее прерваться на полусловие. «Стой!» — остановила она сестру. «Успокойся, Анна! Ничьи братья сюда не приедут, и свадьбы не будет!» Анна широко раскрыла рот от удивления. «Постой!» «Что? Нам нужно поговорить», — строго сказала Эльза, — наедине. Анна взяла Ханса за руку. «Нет», — твердо возразила она, — «можешь говорить, что хочешь, но при нас двоих». Эльза покачала головой. «Нет, ты не можешь выйти замуж за первого встречного». Анна выпрямилась и повысила голос. «Могу, если это настоящая любовь». «Что ты знаешь о настоящей любви?» — возразила Эльза, высмеивая наивность сестры. «Уж побольше, чем ты!» — оскорбленно заявила принцесса. «Тебе нужно только одиночество!» Эльза глубоко вздохнула. «Ты просила моего благословения, но я отвечаю отказом. Прошу прощения». Закончила она и направилась к выходу. «Ваше Величество!» — бросился ей вдогонку Ханс. «Если я могу...» «Нет, не можете!» — резко оборвала его королева. «Кажется, вам пора!» Она вышла, дав сигнал одному из стражников. «Праздник окончен. Закрывайте ворота!» Анна побежала за сестрой. «Эльза, нет!» Догнав сестру, она схватила ее за руку. Пока Анна теребила сестру, умоляя ее остановиться, перчатка слетела с руки. «Отдай мне перчатку!» крикнула Эльза. Анна подняла руку с перчаткой и отвела ее в сторону. «Нет, выслушай меня!» начала она. «Я больше не могу так жить!» Эльза с трудом старалась сохранять спокойствие. «Тогда уходи!» Наконец произнесла она. Увидев обиженное лицо Анны, она развернулась и направилась прочь из зала. «За что ты так со мной?» разрыдалась Анна, «Довольно, Анна!» — резко бросила Эльза, разворачиваясь. В этот момент с ее обнаженной ладони брызнул лед. Он посыпался на пол бальной залы и замерз комками причудливой формы. Музыка внезапно смолкла, и гости устремили изумленные взоры на хозяйку дворца. она растерянно смотрела на подданных, отчаянно жалея о том, что произошло, что она не сдержала своей магии но было слишком поздно. Большой зал, усыпанный льдом, погрузился в холодное безмолвие. Герцог судорожно выдохнул и крикнул, словно плюнул. «Колдовство! Я так и знал, что здесь что-то скрывают!» «Эльза!» — позвала Анна, но та уже проталкивалась к дверям из зала. Глава восьмая Королева выбежала во двор в панике из-за того, что другим стал известен ее секрет. Она надеялась, что не причинила никому вреда. Теперь о ее способностях узнает весь Арендел. «Вот она!» — крикнула горожанка, радуясь возможности взглянуть на новоиспеченную королеву. Очевидно, эта женщина и понятия не имела о том, что произошло в танцевальном зале минуту назад. «Ваше Величество! Да здравствует королева!» «Королева Эльза!» Эльза отпрянула от женщины и постаралась поскорее затеряться в толпе. Во время своего отступления она изо всех сил старалась никого не задеть, боясь причинить кому-нибудь вред своим даром. Она хотела только одного — сбежать из королевства и спрятаться. Молодая женщина с ребенком на руках окликнула ее. «Ваше Величество, вы в порядке?» Озабоченно поинтересовалась она. Спрятав руки за спиной, Эльза отступила. Медленно отходя назад, она случайно врезалась в фонтан, бьющий в центре двора. Как только девушка коснулась каменной чаши, вся вода в ней обратилась в лед, застывший в уродливой форме. Толпа испустила вздох изумления. Люди развернулись и побежали от Эльзы. Герцог Воровский, и его стражники спустились вниз по ступеням замка. «Вот она!» — закричал герцог, показывая на Эльзу стражникам. «Держите ее!» «Оставьте меня! Уйдите!» — закричала бедная девушка. Она подняла руки, защищаясь, но ступени замка тут же заледенели. Стражники герцога поскользнулись и растянулись на земле. «Чудовище!» — прошипел герцог. В толпе началась паника. Колючий морозный воздух окутывал Арендел, пока его королева бежала по улицам, оставляя за собой снежный след. Анна наблюдала за происходящим из ворот замка. «Эльза!» — окликнула она. «Прошу тебя, вернись!» Принцесса выбежала из замка и помчалась за сестрой. Следом бежал Ханс. «Эльза!» — в отчаянии кричала Анна. Приблизившись к воде, Эльза оглянулась. Отступая, она случайно коснулась ногой плещущихся волн, и вода под ней тут же замерзла. Девушка сделала еще один осторожный шаг, и под ее ногой выросла очередная льдина. «Эльза!» — вновь позвала сестру Анна. Чувствуя, что ее страх становится все сильнее, королева побежала по фьорду. С каждым шагом под ее ногой замерзал новый участок воды. Она направилась к горам по ту сторону залива. Лед разбегался по поверхности воды все дальше и дальше от каждого шага Эльзы, и корабли, принадлежащие почетным гостям города, со скрипом застывали на месте, покрываясь инием. Чудесный летний вечер превращался в нарастающую снежную бурю. «Эльза, стой!» — умоляла Анна. Она побежала по фьорду, но поскользнулась на льду и слишком сильно отстала от сестры, чтобы догнать ее. Ханс подбежал к принцессе и помог ей встать. «Анна, как ты?» — спросил он. Оба видели, как Эльза, достигнув того берега, стала подниматься в горы. Анна напряглась, чтобы рассмотреть дорогу, по которой бежала сестра. «Ты знала?» — спросил Анну Ханс. «Нет». Горько ответила «та» и затем добавила «А ведь это так важно!» Возвращаясь в деревню вдвоем, они услышали слова герцога. Он вещал перед растущей с каждой минутой толпой обеспокоенного народа. «Королева прокляла эту землю!» — вопил старик. «Ее нужно остановить! Вы должны пойти за ней!» Анна бросилась к смутьяну. «Нет!» — закричала она. «Никто никуда не пойдет!» «Ты!» — герцог указал пальцем на Анну. «Ты что, тоже колдунья?» — закричал он. «Ты тоже чудовище?» «Нет, нет, я обычная девушка», — испуганно стала оправдываться Анна. Канц взял ее за руку. «Это правда?» — подтвердил он герцогу. «Моя сестра тоже не чудовище», — добавила Анна. Герцог сердито взглянул на нее. «Она меня чуть не убила!» высокопарно заявил он. «Вы сами поскользнулись на льду», — напомнил Ханс. Анна вышла вперед. «Это произошло случайно. Она испугалась. Эльза не знала, что так получится». Девушка на мгновение замолчала. «Она всегда была хорошей и доброй и никогда никого бы не обидела. В том, что случилось сегодня, моя вина. Это я ее к этому подтолкнула. Поэтому мне «И идти за ней!» Анна повернулась к своим королевским стражникам. «Приведите моего коня!» «Что? Анна, нет!» — воскликнул Ханс. «Это слишком опасно!» «Я не боюсь Эльзу!» — ответила Анна. «Я верну ее назад и все исправлю!» Королевский стражник привел Анне ее коня. Девушка взяла плащ, висящий на седле, и набросила его на плечи. «Я с тобой!» тут же собрался Ханс. «Нет», — ответила принцесса, — «ты должен остаться здесь, беречь Эренделл». Ханс заметил отчаяние в глазах своей избранницы. Он положил руку на сердце и произнес, поклонившись. «Даю честное слово». «Поручаю вас принцу Хансу!» — объявила Анна народу. «Ты уверена, что ей можно доверять?» — спросил Ханс, когда Анна садилась на лошадь. Анна не ответила, и принц наклонился к ней. «Я не дам тебя в обиду». «Это моя сестра», — ответила девушка. «Она никогда не навредит мне». Пришпорив коня, Анна помчалась через замерзший фьорд в горы. Снег, начавшийся недавно, продолжал идти все гуще. Эльза карабкалась вверх по крутой северной горе. Ее с самого детства учили скрывать свой дар. Теперь все было кончено. Она почувствовала грусть и тревогу, оглянувшись на раскинувшийся далеко внизу Эренделл. Эльза знала, что жители больше не примут ее так, как прежде, и она уже никогда не сможет быть такой, как прежде. Но где-то в глубине души девушка чувствовала облегчение. Хранить такой дар в секрете было очень трудно, И она даже радовалась, что больше скрывать его не придется. И оставаться в одиночестве тоже было бы легче. Не нужно беспокоиться, что можешь причинить кому-то боль. Эльза шла дальше, и постепенно ее шаги становились легче, словно с ее плеч скатывался огромный груз. Теперь, когда все знают, на что она способна, она может быть сама собой. Махнув рукой, Эльза несмело испытала себя. Вокруг нее закружились снежинки и льдинки. Девушка одним движением пальцев слепила снеговика, а затем расчертила воздух морозными узорами. Чем дальше Эльза уходила от Оренделла, тем увереннее она себя чувствовала. С каждым шагом ее способность создавать лед и снег становилась сильнее, мощнее. Освободившись от необходимости скрывать свой дар, Королева вдруг поняла, что может больше, чем могла себе даже представить. Волшебство вырвалось на волю, и вверх взметнулась хрустальная лестница. Девушка радостно взбежала по ней. Еще несколько мгновений, и среди голых скал стал подниматься великолепный сверкающий дворец, весь состоящий изо льда и снега. Эльза сняла корону и отшвырнула ее прочь. Тряхнув головой, девушка распустила тугую прическу, и ее серебристые волосы спустились на плечо толстой косой. Смеясь от счастья и обретенной свободы, девушка облачилась в новый искрящийся снежный наряд. Кристально-голубое платье и накидку из тончайшей ледяной паутины. Холод всегда был ее стихией, и теперь она стала настоящей снежной королевой. Когда замок был закончен, над горами уже поднималось солнце. Встретив рассвет, Эльза захлопнула дверь. Наконец-то она дома. Глава 9 В лицо Анни летел снег, а в ушах завывал ветер. Она с трудом направляла коня вверх по замерзшей горной тропинке. Девушка твердо решила отыскать сестру, и убедить ее растопить лед на поверхности фьорда и вернуть в королевство лето. Тогда в аренделе будет объявлен праздник, а две сестры будут жить долго и счастливо. Такие мысли подбадривали Анну в пути сквозь сугробы и вьюгу. «Эльза!» — позвала сквозь бурю Анна. «Это я, Анна, твоя сестра! Сестра, которая не заставляла тебя замораживать лето!» Она остановилась, дрожа от холода. «Никогда не думала, что скажу это! В любом случае, прости! Все это моя вина!» Восклицание Анны прервал вой волка. Он девушки встал и нервно огляделся по сторонам. Анна старалась внушить себе, что это всего лишь поскуливают играющие неподалеку щеночки. «Конечно, ничего этого бы не случилось», «Если бы она просто открыла мне свой секрет!» — со вздохом сказала Анна. Вдруг рядом хрустнула ветка дерева, и конь, испугавшись, заржал и встал на дыбы. «Твюр-твюр!» закричала Анна, потянув вожжи к себе, но не удержалась и вылетела из седла прямо в сугроб. Через мгновение она села, выплюнула изо рта снег и осмотрелась по сторонам. Конь во всю прыть убегал прочь. «Нет! Вернись!» — закричала девушка, но лошадь была уже далеко. «Ничего страшного!» — принялась успокаивать она себя. Девушка с трудом поднялась на ноги и отряхнулась. «Ну, почему именно снег?» — ворчала она, пробираясь по сугробам. «Была бы у нее лучше тропическая магия, чтобы наполнить фьорды теплом и белоснежным песком». Она перестала причитать, заметив на фоне темного неба, поднимающийся откуда-то дымок. «О, это должно быть костер!» Сделав еще один шаг, Анна оступилась и покатилась вниз по крутому холму. Она падала, с каждым движением все больше покрываясь снегом. Наконец принцесса с плеском приземлилась в ледяной ручей, и снежный ком развалился на куски. Она поднялась на ноги, дрожа от холода. «Бррр, как же холодно!» «Бррр!» — бормотала она. Тут Анна поняла, что стоит у маленького домика. Прямо перед ней оказался деревянный указатель — торговая лавка бродяги Окина с маленькой табличкой. «И сауна!» — радостно воскликнула Анна, когда с таблички упал снег, показав самую полезную часть вывески. Девушка поспешила войти. Небольшая лавка была битком набита летними товарами. В конце концов, по календарю было еще лето. Она огляделась в поисках теплой одежды. «Юху!» — окликнул ее стоящий за прилавком блондин в ярком свитере. Это и был Окин, владелец лавочки. «Большая летняя распродажа!» — с надеждой предложил он. «Отдам за купальники, летние туфли и солнцезащитный крем, сделанный по моему собственному рецепту». «Прекрасно. Спасибо», — осторожно обратилась к нему Анна, все еще оглядываясь. «А как насчет сапог?» «Зимних сапог и теплой одежды». «Все это вы можете найти в зимнем отделе», — разочарованно ответил лавочник. Анна поспешила к единственному прилавку с зимней одеждой. Хм, знаете, я просто хотела спросить, заговорила она, стараясь не выдавать своего волнения. Сюда, случайно, не заходила еще одна девушка, возможно, королева. Выбрав пару сапог, шерстяное платье, плащ и шапочку, Анна подошла к прилавку и выложила свои покупки перед Окином. Милая девушка, вы единственная, кто осмелился выйти на улицу в такой буран. Приятным голосом ответил Окин. В этот момент дверь открылась, и помещение наполнилось морозным воздухом. В лавку вошел крупный грузный мужчина. Он был полностью занесен снегом и так плотно укутан, что виднелись лишь карие глаза. Это был Крестов, и он тоже пришел за покупками. «Вы и этот молодой человек! Милости просим!» — соловьем заливался Окин. «Большая летняя распродажа!» Крестов прошел мимо Окина прямо к Анне. «Мне морковь!» — потребовал он. «А?» — переспросила та удивленно. «Сзади тебя!» — раздраженно уточнил Крестов, указывая пальцем. «О, верно!» — девушка поспешно отскочила в сторону. «Простите!» Крестов взял мешок с морковью с полки у нее за спиной. Оживленно расхаживая по лавке, он выбрал еще несколько товаров. Ужасная погода для Июля, да? начал Окин, пытаясь завязать разговор с незнакомцем. И откуда она к нам идет? С Северной горы, ответил Кристоф. Северной горы, мысленно повторила Анна. Может быть, Эльза туда отправилась? Глава 10. «Итого 40, верно?» — назвал цену Окин, посчитав покупки гостя. 40 рявкнул Крестов. «Нет, 10 «Понимаете, эти товары из нашего зимнего запаса!» — пустился в объяснение Окин. «Нынче большие проблемы со спросом и предложением». «Хотите поговорить о проблемах спроса и предложения?» — возмутился Крестов. «Я зарабатываю на жизнь продажи льда». Анна подошла к прилавку и лучезарно улыбнулась Кристофу. «Продажа льда, это правда?» — поинтересовалась она. «Сейчас это вряд ли принесет доход». «Сорок!» — повторил Окин. «Но я включу в стоимость посещения сауны». Кристоф и Анна заглянули через плечо Окина. Им дружески помахали руками несколько посетителей уютной, теплой сауны в задней комнате меня только 10 сказал Кристоф. — Может, уступите, а? Окин поднял вверх мешок моркови. — За 10 получишь вот это и больше ничего! Кристоф бросил на лавочника гневный взгляд. — Подскажите, — произнесла Анна, придвигаясь ближе к Кристофу. — Что случилось на Северной горе? Не напоминает ли это магию? Кристоф спустил пониже шарф, открыв свое лицо. Он быстро смерил Анну взглядом с головы до ног. «Да!» — воскликнул он. «А теперь отойди, мне надо разобраться с этим жуликом!» Окин встал со стула и оказался гораздо крупнее и выше, чем могло показаться сначала. И ему очень не понравились слова Кристофа. как ты меня назвал?» — хмуро переспросил он, и, перегнувшись через прилавок, Легко вышвырнул Кристофа за дверь. Кристоф вылетел на улицу и упал лицом в сугроб рядом со Свеном, который терпеливо ждал друга у крыльца. Кристоф со стоном вытащил голову из сугроба. «Всего хорошего!» — вежливо попрощался Окин, захлопнув дверь. Олень засопел и подошел к Кристофу, принюхиваясь и роясь в снегу. «Нет, Свен!» сказал ему крестов, «Я не принес тебе моркови». Голодный олень обиженно фыркнул ему в лицо. Кристоф огляделся и увидел то, что немного подняло ему настроение. За лавкой стоял сарай, тёплое местечко для ночевки. «Зато я нашел место, где можно переночевать», добавил он, «и бесплатно». Вернувшись в лавку, Окин переключился на другого покупателя. «Простите за эту сцену», — сказал он Анне. «Я прибавлю еще кило сушеной трески и расстанемся друзьями». Окин взглянул на то, что выбрала девушка. «Только одежда и сапоги, верно?» Анна посмотрела на свои товары, а потом бросила взгляд на сумку, оставленную Кристофом на прилавке. Девушка улыбнулась. Ей в голову пришла одна очень интересная мысль. Вскоре девушка вышла из лавки Окина и огляделась. Из сарая послышалось пение. Девушка тихонько толкнула дверь и заглянула внутрь. Христоф лежал на груди сена, играя на лютне. Он пел своему оленю, а потом, изобразив голос Свена, закончил песню от его имени. «Анна негромко кашлянула, привлекая внимание». А когда крестов повернулся к ней, улыбнулась и сказала. «Хороший дуэт». «А, так это ты!» — сказал парень, увидев перед собой любопытную покупательницу из лавки. «Что тебе нужно?» «Возьми меня с собой на Северную гору!» — потребовала девушка. «Я никого никуда с собой не беру!» — ответил крестов Он закрыл глаза и улегся на сено. -Ты не так понял. Не отставала Анна. Она бросила Кристофу его сумку, полную покупок. «Ох!» — выдохнул крестов когда тяжелая сумка приземлилась прямо ему на грудь. «Возьми меня с собой на Северную гору!» — вновь повторила девушка. крестов внимательно смерил ее взглядом. Он не привык подчиняться приказам и, разумеется, не считал нужным слушаться Анну. — Послушай, — продолжила та, — я знаю, как сделать, чтобы эта зима закончилась. Крестов задумался. Если холода закончится, он снова сможет спуститься в рендел и продавать там лед. Отправляемся на рассвете! — наконец сказал он. — Кстати, ты забыла морковку для Свена! Анна швырнула ему мешок моркови. — Ох! — снова воскликнул Крестов. «Ой, прости, пожалуйста», — извинилась Анна, испугавшись, что перестаралась, но тут же снова взяла себя в руки. В конце концов, она была тут главной. По крайней мере, пыталась. «Мы отправимся. Сейчас», — заявила она. Христоф взглянул на Свена и предложил ему морковку. Свен откусил большой кусок. Христоф последовал его примеру. «Друзья жевали?» и рассматривали стоящую перед ними незнакомку. Оба понимали, эта девушка еще не знает, что ее ждет. Глава 11. Крестов крепко держал вожжи, помогая Свену и Саням пробираться сквозь плотную тяжелую снежную пелену. Ночное небо было затянуто облаками, что предвещало усиление снегопада. «Держись!» — прокричал Кристоф своей пассажирке. «Прокатимся с ветерком!» Свен охотно поддержал друга и резво побежал по сугробам. «Люблю быструю езду!» — ответила Анна. Она откинулась назад и выставила ноги на облучок. Показать, что такая скорость, ее ничуть не смущает. «Убери ноги!» — тут же возмутился Кристоф. «Обдерешь свежий лак!» Он искоса взглянул на девушку. «Ты что, в хлеву выросла?» Крестов наклонился и протер свои новые сани. «Нет, я выросла в замке», — ответила Анна. «Интересно», — продолжил Крестов. «С чего эта королева слетела с катушек?» «Это я виновата», — горько призналась Анна. «Я объявила о своей помолвке, а она разозлилась» потому что мы с ним только познакомились, понимаешь, в тот самый день, и она сказала, что не благословляет наш брак. «Стой», — перебил Крестов, — «ты решила выйти замуж за первого встречного?» «Да, так оно и было», — ответила Анна, пропустив его комментарий мимо ушей. «Я как с цепи сорвалась и заорала на нее, а она хотела уйти, но я схватила ее перчатку и...» «Погоди, погоди. «Ты решила выйти замуж за парня, с которым только что познакомилась?» — повторил Кристоф. «Да, ты вообще будешь слушать?» — одернула его спутница. «Дело в том, что она все время ходила в перчатках, но я думала, что моя сестра просто ужасная чистюля. «Родители не учили тебя быть осторожной с чужими?» — спросил юноша. «Учили», — ответила Анна. Тут она внимательно оглядела Кристофа, и глубже вжалась в сиденье, отодвигаясь от него подальше, внезапно осознав, что едва с ним знакома. «Но Ханс не чужой мне!» Христоф поднял брови. «О, правда? И как его по фамилии?» Анна нахмурилась, погрузившись в раздумья. «Ханс с южных островов?» высказала предположение она. «Его любимая еда...» — выпалил Кристоф. Анна снова задумалась. «Сэндвичи? Имя лучшего друга?» Так и сыпал вопросами Кристоф. «Наверное, Джон?» — ответила Анна, рассудив, что это имя самое распространенное. Поэтому, возможно, что у лучшего друга Ханса зовут именно так. «Цвет глаз?» — не успокаивался Кристоф. «Цвет мечты?» — улыбнулась Анна. «Вы уже обедали вместе?» — спросил Кристоф. «А вдруг тебе не понравится, как он ест? А вдруг тебе не понравится, как он в носу ковыряет?» Анна нахмурилась. «Ковыряет в носу и ест свои козявки», — добавил Кристоф. «Простите, сэр», — ответила Анна. «Но он принц». Кристоф покачал головой. «Все мужчины так делают». «Фу!» — скривилась Анна. «Послушай, это неважно! Это настоящая любовь!» «Что-то не похоже», — ответил Кристоф, вглядываясь в дорогу прямо перед собой. «Ты что, эксперт в любви?» — спросила Анна. «Не я, а мои друзья», — ответил Кристоф. «Твои друзья — эксперты в любви?» — насмешливо спросила Анна. Широко раскрыв глаза, Кристоф остановил сани. «Замолчи!» приказал он. «Нет, я хочу увидеть этих друзей!» — с усмешкой настаивала Анна. Кристоф зажал ей рот рукой. «Я серьезно, тихо!» Кристоф встал и поднял вверх руку с фонарем, всматриваясь в темный лес. Вдруг он закричал «Свен, беги! Беги!» Сани сорвались с места, и Анна упала назад на сиденье. Вдруг она увидела сверкающие в темноте глаза, со всех сторон окружившие сани. «Кто это?» — прошептала девушка. «Волки!» — ответил Кристоф. «Что делать?» — испугалась Анна. Она взглянула на Кристофа, приготовившись к худшему. «Я знаю, что делать!» — спокойно ответил Кристоф. «Ты, главное, не падай, тогда тебя не съедят». «Но я хочу помочь!» — сказала Анна. — Нет, — отрезал Кристоф. — Почему? — надула губы Анна. — Потому что я не верю в твою разумность, — ответил Кристоф. Анна даже обиделась. — Прости, что? Волк набросился на санки, но Кристоф оттолкнул его назад. — Кто же выходит замуж за первого встречного? Вот тут девушка по-настоящему разозлилась. «Я же сказала тебе! Это истинная любовь!» Она взяла лютню Кристофа и хотела стукнуть того по голове. Он увернулся, и Анна врезала по морде волку, который уже подбирался к саням. «Стой!» — крикнул Кристоф, и в то же мгновение другой волк, подпрыгнув, сбил его с ног. Кристоф упал, но, к счастью, сумел зацепиться за сани. «Кристофер!» — закричала принцесса. «Я Кристоф!» — проорал юноша в ответ. Анна схватила фонарь и подожгла одеяло, которое лежало в санях, а затем швырнула его в волков, готовящихся схватить парня. Потом она дотянулась до него и втащила обратно в сани. Кристоф ошарашенно смотрел на девушку. «Ты чуть не сожгла меня?» — произнес он. но «Ну не сожгла же!» — ответила Анна. Вдруг послышалось ржание Свена. Они приближались к обрыву. «Готовься прыгать, Свен!» — окликнула его Анна. «Это не ты решаешь!» — заорал Кристоф. «Нет, я!» Одним ловким движением Кристоф схватил Анну и забросил ее на спину оленя, а потом снял со Свена упряж. «Прыгай!» Свен прыгнул и перескочил овраг вместе с Анной. За ними сразу же смело прыгнул Кристоф на санях. Несчастье у Сани чуть-чуть не дотянули до противоположного края оврага, но перед тем, как они рухнули в пропасть, Крестов выскочил, зацепившись за край утеса. Сани рухнули на дно оврага и через мгновение вспыхнули, не оставив и надежды на то, что их можно спасти. Кристов со вздохом взглянул вниз. И вдруг его руки. Заскользили по гладкому льду На краю оврага «Ой-ой-ой!» Встревоженно произнес он «Нет-нет-нет!» Вдруг откуда ни возьмись Прямо перед его носом в лед врезался топор А сверху раздался голос Анны «Держись!» Прокричала она К топору была привязана веревка Другой конец которой держал Свен «Тяни, Свен!» Скомандовала Анна Олень поднатужился и отошел назад, вытащив друга с края пропасти. Анна и Кристоф, перегнувшись через край, посмотрели вниз на горящие сани. «Я возмещу тебя потерю саней и всего, что в них было», — пообещала принцесса. Она с грустью взглянула на своего провожатого. «И я пойму тебя, если ты теперь откажешься мне помогать». Сказав это, она поднялась и направилась прочь. Христоф проводил взглядом уходящую девушку. Свен мягко ткнул его холодным носом. «Разумеется, я больше не хочу помогать ей», — сказал парень оленю. «На самом деле это все напрочь отбило у меня охоту вообще кому-либо помогать». Тут он увидел, как Анна развернулась и пошла в другую сторону, явно не знаю куда вообще надо идти. «Но она погибнет в одиночку», — заговорил он басом, изображая оленя а затем, отвернувшись, ответил уже своим голосом. «Меня не будет мучить совесть!» Анна между тем снова развернулась и задумалась, стоя на распутье. «Если она погибнет, не видать тебе новых саней!» Продолжил Крестов вносить аргументы за своего рогатого друга и тяжело вздохнул, наконец сдаваясь. «Подожди!» — окликнул он принцессу. «Мы идем!» Девушка улыбнулась. «Правда?» — радостно воскликнула она, но тут же взяла себя в руки. «То есть...» «Да, конечно, присоединяйтесь, я не против». Анна не знала, что ждет ее впереди, и была просто счастлива, что Кристоф и Свен останутся с ней. Глава 12 Анна, Кристоф и Свен Продолжили путь под покровом ночи. Когда на горизонте забрежил рассвет, три путников забрались на горный хребет. Взглянув вниз, путешественники увидели вдали Эренделл. Но, вопреки их ожиданиям, лето там и в помине не было. Королевство полностью замерзло, покрывшись белым льдом. Анна изумленно ахнула, но потом взяла себя в руки. «Все будет хорошо» заявила она. Эльза растопит эту вечную мерзлоту. и уверена?» — недоверчиво протянул Крестов. «Разумеется», — ответила Анна. Она указала прямо вперед. «Идем, ведь это дорога на Северную гору». «Точнее, вот это», — сказал Крестов, направляя вверх ее вытянутый палец. Над ними возвышалась огромная крутая скала. Лишенные выбора, Они продолжили свой путь, продвигаясь вверх и вперед. Когда наконец-то полностью рассвело, путники, обогнув очередной уступ, вышли на поляну, окруженную высокими деревьями и освещенную первыми лучами солнца. От открывшегося вида захватывало дух. Местность была совсем не похожа на леса, в которых они бывали раньше. Анна восхищенно ахнула, увидев всю эту красоту. «Я и не знала, что зима может быть такой прекрасной», сказала она, взглянув на заснеженную Иву. Казалось, ее ветки заключены в сверкающую оболочку из хрусталя, который нежно звенел, когда ледяные капельки касались друг друга. Тут девушка заметила Свена. Его рога запутались в Ивовых ветках, и олень стал похож на рождественскую елку, освещенную огоньками. «Да, но она такая белая!» послышался вдруг чей-то голос из пустоты. «У вас глаза не болят? Моим глазам ужасно больно! Было бы здорово добавить немного красок!» Анна и Кристоф оглянулись по сторонам, на мгновение бросив взгляд на Свена. «Может быть, это он заговорил?» «Давайте раскрасим пейзаж, чтобы он выглядел радостнее», — продолжал голос. «Думаю, тут хорошо подойдет малиновый или светло-зеленый. А как насчет желтого? Нет, только не желтый. Желтый цвет на снегу? бр! Нет, не стоит». Тут они, наконец, увидели странного снеговика с ветками вместо рук и без носа. Он смеялся над собственной шуткой по поводу желтого снега. «Ведь я прав?» — спросил он Анну. «А-а-а!» — закричала Анна. Впервые увидев говорящего снеговика, бойкая девушка не растерялась. Она пнула его верхний снежный ком, изображающий голову, и ком полетел прямо в Кристофа. «Привет!» — сказала голова снеговика, оказавшись в руках у парня. «Какая гадость!» — ответил Кристоф, швырнув голову Анне. «Не надо!» — заорала Анна, снова запустив ком в Кристофа. «Эй, забирай!» — окликнул ее Кристоф, швыряя голову обратно. «Прошу вас, не роняйте меня!» — взмолилась голова. Анна, нахмурившись, взглянула на Крестофа. «Прекрати!» Кристоф усмехнулся. «Что ты переживаешь? Это всего лишь голова!» — сказал он. «Мне кажется...» вставил свое слово Снеговик. «Мы не с того начали!» «Туловище!» — воскликнула Анна. Она быстро швырнула голову в оставшейся части Снеговика, но голова почему-то приземлилась вверх ногами, да так и осталась в этом положении. «Ого!» — воскликнул Снеговичок, удивленно глядя вокруг на перевернутый мир. «На что я сейчас смотрю? Почему ты висишь вниз головой, словно летучая мышь?» Девушка настороженно приблизилась к странной снежной фигуре. Все нормально», — сказала она. «Подожди немного». И принцесса перевернула голову снеговика, вернув ее в нормальное положение. «О, спасибо!» — вежливо поблагодарил он. «Не за что», — ответила Анна, улыбнувшись маленькому снежному созданию, больше не испытывая страха. Теперь девушка смогла рассмотреть его получше. «Теперь я в полном порядке!» — бодро заявил забавный человек. «Еще не совсем», — возразила Анна. Взяв морковку из мешка Свена, она вставила его снеговичку вместо носа. Правда, девушка не рассчитала силу, и морковка насквозь пробила ему голову. «Ой, перестаралась!» — испугалась девушка. «Прости, я... я только...» Снеговик смешно закружился на месте. О! -о, -о! воскликнул он, «Сногсшибательно!» Анна наклонилась к нему. С тобой все хорошо? Снеговик ликовал. Из кома, изображающего голову, торчал лишь маленький кончик морковки, но снеговик был просто счастлив. Ты что, смеешься? — воскликнул он. «Все замечательно! Я всегда мечтал о носе!» И он скосил глаза, разглядывая свою обновку. «Очаровательно! Я словно детеныш единорога!» Тут принцесса одним ловким движением вытащила морковку у него из затылка и поставила нос на место. «Что? Эй, стой!» — воспротивился снеговик, пока не понял, что случилось. «О, так даже лучше!» «Ну что ж, давайте начнем все сначала!» Он расплылся в дружелюбной улыбке. «Всем привет! Я Олов и я люблю теплые объятия!» Снеговик широко раскинул для объятий свои руки-ветки. Услышав его имя, Анна замерла в изумлении. Олов переспросила она и на мгновение задумалась. Девушка вспомнила, как в детстве они с Эльзой слепили маленького снеговика. Эльза дала ему то же самое имя. олов уставился на Анну. «А ты кто?» «Я Анна», — ответила она. «А это что за ослик такой забавный?» — продолжал расспрашивать олов «Это Свен», — объяснила ему Анна, — «друг Кристофа. Он олень». Который из них, говоришь, олень? уточнил снеговик, разглядывая новых знакомых. Свен! ответила Анна, смеясь над ошибкой Олафа. Смущенный Олаф во все глаза смотрел на Свена и Кристофа. Теперь он решил, что их обоих зовут Свен. Ну, мне так даже проще, решил в результате он. Свен придвинулся поближе к говорящему снеговику и попробовал ухватить его нос морковку. «Ай!» — засмеялся олов «Посмотрите-ка на него! Он хочет поцеловать меня в нос!» Снеговик от всей души улыбнулся оленю. «Ты тоже мне нравишься!» Олов тебя создала Эльза?» — спросила Анна. «Да, а что?» — поинтересовался Снеговик. «Ты знаешь, где она?» — продолжила Анна, придвигаясь ближе. «Да, а что?» ответил Олаф самым невинным образом, не улавливая, к чему она ведет. «Как ты думаешь, ты мог бы проводить нас к ней?» с надеждой спросила девушка. «Да? А что?» снова ответил Снеговик. Христоф тем временем внимательно рассматривал руку-ветку Олафа, выпавшую из его туловища. «Как интересно это работает!» Тут рука хлестнула его по лицу. «Прекрати, Свен!» — сказал Олаф, неправильно называя Кристофа. «У нас тут важный разговор!» «Так вот, да, а что?» «Нужно, чтобы Эльза вернула нам лето!» — ответил за девушку Кристоф. «Лето?» — переспросил Снеговичок. «О, не знаю почему, но я всегда любил лето и солнце, и вообще все теплое и горячее!» Кристоф поднял брови. «Правда?» «Мне кажется, ты вряд ли часто имел дело с жарой». олов покачал головой. «Верно, но порой так приятно закрыть глаза и помечтать о том, каким я стану с приходом лета!» Пока олов рассказывал о своих чудесных планах на лето, Кристоф взглянул на Анну. «Я расскажу ему», — прошептал он. Юноша просто не мог спокойно слушать о том, как олов рассказывает про летнюю жару погоду, убийственную для Снеговика. «Не смей!» — резко одернула его принцесса. Ей ужасно не хотелось, чтобы мечты Олафа рухнули, столкнувшись с суровой реальностью. Снеговик взял девушку за руку. «Путь! Мы должны вернуть лето!» «Идем!» — обрадовалась Анна и оглянулась на Кристофа. Это должен ему рассказать!» — пробормотал парень, качая головой. Вместе со Свеном они двинулись вслед за Анной и их новым маленьким другом. Глава 13 Вскоре они миновали лабиринт из сосулек и ступили на дорогу, которая, как они надеялись, приведет к Эльзе. Вот только казалось, что создательница этой дороги совсем не желала видеть у себя гостей. Повсюду из-под земли, торчали острые ледяные клинки, и крестов даже чуть не наткнулся на один из них. «Как именно ты хочешь заставить ее прекратить эту зиму?» — спросил он Анну. «Я поговорю с ней», — ответила девушка. «Так это и есть твой план?» — уточнил юноша. «Значит, мне всего-то и нужно отвезти тебя к сестре для разговора?» Анна прошла вперед. «Да». «И ты совсем не боишься ее?» — спросил Кристоф. «Почему я должна ее бояться?» — удивилась Анна. Ледоруб посмотрел на острые сосульки вдоль дороги. «Я только что подумал то же самое!» — сказал олов «Честное слово, Эльза — самый хороший, добрый и милый на свете человек!» Снеговик, не замечая этого, пошел прямо на сосульку, и та пронзила верхнюю часть его снежного туловища. Нижняком продолжил свой путь вперед по снежной насыпи. Заметив, что его туловище развалилось на части, Олаф расхохотался. «Ой, посмотрите-ка!» — воскликнул он. «Да я шашлычок!» Анна и Кристоф не ответили Олафу. Они во все глаза смотрели на возвышающийся перед ними утес. Дальше пути не было. «И что теперь?» — спросила Анна. Христоф вздохнул. «Подъем слишком крутой!» — сказал он. «У меня только одна веревка, а ты не умеешь лазать по горам!» Анна уперла руки в бока. «Кто это не умеет?» — запальчиво произнесла она и направилась прямо к подножию горы. Крестов и Свен смотрели, как Анна пытается вскарабкаться вверх по крутому склону. «Что ты делаешь?» воскликнул Крестов. «Я хочу встретиться с сестрой!» — сказала Анна, с трудом пытаясь найти во льду выступ, за который можно было бы зацепиться рукой или ногой. «Ты погубишь себя!» — заметил юноша. «Не мешай мне!» — повернулась к нему его спутница. «Я и так не могу найти, куда тут встать!» Попытавшись подняться, принцесса поскользнулась и чуть не упала. Глубоко вздохнув, Анна отступила. Крестов прав. Гора слишком крутая, но девушка твердо решила не сдаваться». «Ты уверена, что Эльза захочет с тобой увидеться?» Не отставал с расспросами молодой человек. «Я не слушаю тебя, чтобы не отвлекаться», — ответила Анна. Крестов сложил руки на груди. «Я просто хочу сказать, что обычно люди, сбегающие в горы, ищут одиночество». «Никто не любит одиночество», — возразила Анна, а потом взглянула на своего оппонента. «Ну, может быть, кроме тебя?» «Я не одинок», — ответил Крестов. «У меня есть друзья». «Ах, да! Те самые эксперты в любви!» — усмехнулась девушка. Крестов даже не улыбнулся. «Да, эксперты в любви!» Девушка снова развернулась лицом к горе и начала карабкаться вверх, Но вскоре стала задыхаться. Ее руки постепенно слабели, но она упорно продвигалась вверх. Обернувшись, Анна с огорчением поняла, что преодолела всего полметра. Крестов, вздохнув, полез в свой мешок и вытащил оттуда ледоруб. «Держись!» — подбодрил он Анну. «Мне кажется, это вряд ли поможет!» — подал голос олов из-за снежного валуна. «Зато я нашел лестницу, ведущую именно туда, куда тебе нужно!» Услышав радостную весть, Анна ослабила хватку и полетела вниз со своего уступа на ледяной стене, успев крикнуть Кристофу «Лови меня!» и упала прямо в его объятия. «Спасибо!» — с улыбкой поблагодарила Анна. Это было какое-то безумное испытание на прочность. Друзья обогнули большую скалу, И увидели Олафа, стоящего рядом со сверкающей ледяной лестницей. Посмотрев наверх, они увидели, что лестница ведет к дверям огромного ледяного дворца причудливой формы. Постройка, украшенная тончайшими узорами из кристальных снежинок, держалась на массивных столбах из тоскло мерцающих ледяных глыб. Анна и Кристоф замерли в восхищении. «Посмотри, какой изысканный узор!» «А цвета, прозрачность!» Сказал Крестов, пораженный видом ледяного великолепия. «Я тронут до слез!» «Идем!» Всего лишь сказала в ответ тоже немало удивленная Анна. Она подошла к парадной двери и толкнула ее. Дверь открылась. Девушка обернулась к друзьям, дав им знак ждать ее снаружи. Она не хотела ненароком, расстроить Эльзу. «Последний раз, когда я познакомила ее с парнем, она все вокруг заморозила», — объяснила девушка. «Подождите здесь минутку». Как только Анна ушла, Олаф начал считать. «Один, два, три, четыре...» Клава 14 -я. Анна осторожно вошла, и очутилась в огромном зале с величественной винтовой лестницей, ведущей на второй этаж. Это был великолепный дворец, но в нем царила мертвая, зловещая тишина. «Эльза!» — все больше волнуясь, окликнула девушка. «Это я, Анна!» «Анна?» — отозвалась сбежавшая королева. Принцесса пошла на голос сестры и увидела ту на вершине лестницы, немало удивившись большим переменам в ее внешности. «Эльза, ты великолепна!» — воскликнула Анна. «А здесь очень красиво!» Эльза улыбнулась. «Спасибо. А раньше я и не знала, на что способна». Анна стала подниматься по лестнице. «Прости за то, что произошло, если бы я знала...» «Ничего, все хорошо», — сказала Эльза, отступая назад. «Не нужно извиняться, но я думаю, что тебе лучше уйти». Такой встречи девушка никак не ожидала. «Но я только что пришла сюда». «Твой дом в Эренделле», — объяснила Эльза. «А я живу теперь здесь, одна. Здесь я могу быть сама собой, не причиняя вреда другим». «Кстати, знаешь...» — начала была Анна, но тут в ворота вбежал Олов, не дав ей договорить. Минута истекла, и он больше не мог ждать ни секунды. «Стой!» — Эльза воззрилась на него широко раскрытыми глазами. «Что это?» — Олов взбежал вверх по лестнице. «Привет! Я Олов, и мне нравятся теплые объятия!» — сказал Снеговичок и неожиданно смутился. «Ты слепила меня!» — сказал он Эльзе. «Помнишь?» Эльза уставилась на него. «Ты что, живой?» Удивилась она и посмотрела на свои руки, пораженная собственными способностями. «Кажется, да!» — ответил олов «Он так похож на снеговика, которого мы слепили в детстве!» — сказала Анна. «Мы были так близки! И можем снова стать лучшими подругами!» Больше всего на свете Эльза хотела, чтобы это было правдой. Но белый локон в волосах Анны постоянно напоминал ей о том давно минувшем вечере, когда она чуть не погубила сестру своей разрушительной магией. Твердо решив, что такого больше не повторится, Снежная Королева развернулась и пошла обратно наверх. «Нет, не получится», — сказала она. «Прощай, Анна». «Подожди, Эльза!» — крикнула Анна. «Пожалуйста, не прогоняй меня снова!» Девушка взбежала наверх и попробовала снова заговорить с сестрой. Теперь, когда тайна Эльзы раскрылась, Анна решила, что они наконец-то смогут быть счастливы вместе, впервые в жизни. Но Эльза не считала, что все так просто. Девушка была уверена, что ни один житель Эренделла не обрадуется ее возвращению. Она больше не могла скрывать свою магию, да и не собиралась этого делать. А вдруг она причинит кому-то вред? А вдруг она сделает больно Анне? Эльза чувствовала, только если она останется в одиночестве, ее дар никому не навредит. Но была одна важная вещь, о которой она не знала. «Кажется, ты случайно заморозила все королевство». Осторожно сказала Анна. Все королевство? Переспросила Эльза, пораженная такой новостью. Анна захотела подбодрить ее. Ничего страшного, ведь ты можешь снова все разморозить. Эльза отвела взгляд. Нет, не могу. Не знаю, как это сделать, призналась она. Это не беспокоило Анну. Думаю, ты все можешь. Я точно знаю, можешь. Анна подбежала к сестре, уверенная в том, что они вместе сумеют найти выход. Эльза, в свою очередь, с большим трудом сдерживала свои чувства. Новость о том, что она случайно погрузила Эренделл в ледяное безмолвие, стала настоящим ударом для королевы. Возможно, она и правда была чудовищем, как считали люди. Стены дворца начали покрываться инием. Эльзе хотелось скрыться от Анны. Она стала подниматься по лестнице вверх, и перила тут же покрылись морозными иголками. Но Анна не отставала от Эльзы. «Все будет хорошо!» — настаивала на своем она. Эльза разрывалась на части. Ей хотелось вернуться домой, и хотелось, чтобы все закончилось хорошо, но этого просто не могло быть! Опустошенная и отчаявшаяся, она воскликнула не могу. С этими словами Эльза дала волю чувствам, которые до этого с трудом сдерживала. Волна ледяной магии вышла из ее тела и ударила Анну прямо в грудь. Девушка упала навзничь. Эльза ахнула. Олов подбежал к Анне и помог ей подняться. В этот момент в зал вошел Крестов и, увидев Анну, тоже бросился к ней. «Все хорошо», — храбро произнесла она, — «я в порядке». «Я же говорила не приближаться ко мне!» — скричала испуганная Эльза. «Все равно я не сдамся», — ответила Анна. «Я знаю, что вместе мы найдем выход». «Как?» — закричала Эльза. «Какими силами ты справишься с этой зимой? А со мной?» «Не знаю», — ответила Анна со слезами на глазах. «Но я не уйду отсюда без тебя». Эльза в расстроенных чувствах взглянула на сестру. «Нет», — возразила она, — «уйдешь». Она махнула рукой, и в воздухе сверкнула магия. Вдруг из-под пола возник огромный снежный монстр, которого произвел на свет волшебный дар Эльзы. Он продолжал расти, пока едва не уперся в потолок головой. «Ты слепила мне младшего брата!» — радостно воскликнул Олаф он повернулся к великану. «Я назову тебя Зефирчик!» Глава 15 Зефирчик схватил в охапку незваных гостей и спустил их с ледяной лестницы. «Марш домой!» — рявкнул снеговик-гигант. Но Олов так и остался в руках у монстра, развалившись на части вдавки. «Знаешь, ты гораздо сильнее, чем думаешь», — сказал он снежному великану. Зефирчик взвыл и сбросил части Олафа с горы. «Берегись!» — прокричала голова Снеговичка, пролетая мимо Анны и Кристофа и влетая в сугроб. Олов воскликнула Анна, подбегая к голове. «Осторожно, там еще нижняя половина!» — предупредила голова. Анна и Кристоф еле успели отскочить в сторону, и в сугроб влетело туловище Олафа. Анна взяла пригоршню снега и слепила снежок, запустив им в великана. «Швырять людей невежливо!» — сердито крикнула она. Зефирчик взревел и бросился за ними. «Смотри, как он разошелся!» — сказал Кристоф Анне. «Зачем было его злить?» «Я отвлеку его!» — вызвался олов А вы бегите! Средний и нижний ком доброго снеговичка покатились в разных направлениях. — Нет, это я не вам! — закричал он частям своего тела и вздохнул. — Теперь это будет не так просто. Анна и крестов скатились с горы. Когда они приземлились у подножия, зефирчик был уже там. — Берегись! — крикнул Кристоф. Они вскочили и помчались сквозь лесные дебри. Зефирчик бежал следом, не отставая ни на шаг. «Сюда!» — крикнула Анна. Она схватила палку и сбила из дерева тяжелый снежный ком. Избавившись от груза, дерево резко выпрямилось, сбив злобного гиганта с ног. Анна и Крестов понеслись вперед, довольные, что оторвались от погони. Однако зефирчик не сдавался. Друзья бежали до тех пор, пока не очнулись у края крутого обрыва. «Всё, стой!» — заорал Крестов. Анна заглянула за край. «Там глубина метров тридцать!» — сказала она. «Все пятьдесят!» — возразил Крестов. Взяв в руки веревку, он обвязал ее вокруг талии Анны, а потом выкопал в снегу полукруг. Это еще зачем? Спросила Анна. Я делаю снежный якорь, объяснил ей Крестов. Понятно. А если мы упадем? Спросила Анна и снова заглянула в пропасть. Внизу пятиметровый слой свежего снега, ответил он. Приземлимся, как на подушку. И, помолчав, добавил. Я надеюсь. У Анны округлились глаза. Кристоф закрепил веревку на снежном якоре. «Ладно, Анна», — сказал он, — «на счет три». Анна придвинулась ближе к краю. «Один, два», — начал считать Кристоф. И в этот момент мимо них со свистом пролетело дерево, которое швырнул в них зефирчик. «Дерево!» — крикнула Анна и прыгнула с обрыва, увлекая за собой Кристофа. «Что? Эй, стой!» Заорал крестов, но поздно. Они оба уже стремительно падали. К счастью, через пару секунд веревка остановила падение, и они повисли в воздухе на полпути. Тут наверху из-за деревьев выскочил олов. Но в каком он был виде? Снеговик, шатаясь, пробирался к утесу. Все его части были при нем, но совершенно перепутались. «О, боже, я совсем не в форме!» — пробормотал он, а потом быстро слепил себя заново, на этот раз как положено. «А вот и я!» — произнес довольно он. «Эй, Анна, Кристоф, куда вы пропали?» Он внимательно огляделся по сторонам. «Зефирчик давно от нас отстал!» В эту минуту Зефирчик шагнул вперед и встал ровно за спиной у Олафа. Снеговичок оглянулся и встретил его радушной улыбкой. Привет! А мы только что тебя вспоминали? сказал он, поспешно добавив. Добрым словом, конечно! Снежный монстр зарычал и потянулся к якорю, державшему Кристофа и Анну. Олов предугадал маневр зефирчика и прыгнул ему на ногу. Нет! взревел великан и стряхнул с себя маленького снеговика, перекинув его через пропасть. олов пролетел мимо повисших в воздухе Анны и Кристофа. «Держитесь, ребята!» — крикнул он. Веревка дернулась. Анна и Кристоф догадались, что это зефирчик тянет их обратно наверх. Они завертелись в воздухе. Кристоф столкнулся с Анной, а потом ударился головой об обрыв. «Ой!» — закричал он. Зефирчик почти вытащил их на поверхность. «Вернитесь!» — взревел он. «Не вернемся!» — ответила Анна. Подтянувшись, она перерезала веревку ножом, и они с Кристофом стремительно полетели вниз. «Бух!» Мгновение спустя они приземлились в глубокий, мягкий сугроб. Внезапно все стихло. — А ты был прав, — сказала Анна, присев и отряхивая волосы от снега, как на подушку. Она огляделась и увидела Олафа. — Я ног не чувствую! — испуганно закричал тот, уставившись на две ноги, торчащие из снега перед ним. — Ног не чувствую! — Потому что это мои ноги, — сказал Крестов, сев прямо за спиной у Олафа. Вдруг нижний ком Олафа куда-то покатился. «Ой, слушай», — обратился снеговичок к парню, — «поймай, пожалуйста, мой задок». Христоф схватил болтливую голову Олафа и силой вдавил ее в туловище. «Теперь мне гораздо лучше», — обрадовался Олов. Свен подошел к снеговичку и понюхал его нос-морковку. «Эй, Свен!» Олаф поздоровался с оленем, а потом повернулся к Анне и Кристофу, не дав Свену укусить его за нос. «Смотрите, он нашел нас!» Затем он снова взглянул на рогатую морду. «Где мой маленький, миленький олененок?» проворковал он. Кристоф оттащил Олафа от Свена. «Не надо с ним так разговаривать!» Затем юноша помог подняться Анне. «Как ты?» просил он, вытаскивая девушку из сугроба. «Ух ты! А ты, оказывается, силач!» — удивилась та. «Да ладно тебе!» Анна и крестов встретились взглядами и долго не могли отвести друг от друга глаз. Но ну, а потом, вдруг смутившись, как по команде отвернулись. «Как твоя голова?» — спросила Анна, пощупав шишку, которую получил крестов ударившись головой о скалу. «Ой!» — вскрикнул он. «То есть, все нормально, череп у меня прочный!» Анна хихикнула. «А вот у меня нет черепа!» — заметил олов «И костей тоже нет!» «Что будем делать?» — спросил Кристоф. Этот вопрос поверг Анну в панику. «Не знаю. Что мне делать? Эльза вышвырнула меня. Я не смогу вернуться в Эренделл, пока стоит такая погода». «А еще это твоя торговля льдом!» Ристоф устал жаль Анну, но он знал, что страх и растерянность не помогут решить проблему. Он попытался успокоить девушку, чтобы она трезво оценивала ситуацию. «Послушай, пусть тебя не волнует моя торговля льдом!» — сказал он. «Подумай лучше о своих волосах!» Анна схватилась руками за голову в попытке пригладить локоны. «А что не так? Я вообще-то только что упала с обрыва!» — стала оправдываться она. «Ты на свою шевелюру взгляни!» «Но твои волосы белеют!» — обеспокоенно произнес Крестов. «Белеют?» — чуть не расплакалась Анна. Выхватив длинную прядь, она увидела, что еще одна прядь потеряла свой цвет. «Это она тебя заколдовала?» — спросил юноша. «Некрасиво, да?» Крестов на мгновение задумался. «Красиво», — уверенно ответил он. Тут высунулся олов «Слишком долго думал. но такие вопросы надо сразу отвечать», — с укором заметил он. «Ничего подобного», — возразил Крестов. Отбросив шутки в сторону, он понял, что Анне нужна помощь. А еще он понял, куда идти, и к кому следует обратиться. «Идем». «Идем? А куда?» — поинтересовался Олаф. «Моим друзьям», — ответил Кристоф. Анна подняла брови. «К экспертам в любви?» олов удивился. «К экспертам в любви?» «Да», — подтвердил Кристоф. «Они помогут нам найти выход». Анна пошла следом за Кристофом и Свеном а олов замыкал шествие а почему ты так уверен что они мне помогут спросила девушка потому что раньше я уже видел как они это делают хотел бы я считать себя любовным экспертом сладким голосом промолвил олов глава 16 вдалеке у подножия гор в оренделле Воздух был по-прежнему холодным, а землю покрывал толстый слой снега. Люди с тревогой гадали, вернется ли вообще когда-нибудь теплая погода. Йорд полностью замерз, и все почетные гости, прибывшие на коронацию Эльзы, были вынуждены остаться в Эренделле, ведь их корабли оказались в ловушке, в толще льда. Тем временем мужчины и женщины трудились в поте лица, разгружая припасы с прибывших судов и доставляя их в замок для хранения и распределения. Анс шел по запруженной людьми деревни, раздавая тяжелые мантии. — Кому нужна мантия? Теплое одеяло? — спрашивал он. — Замок открыт! В большом зале можно съесть тарелку супа и выпить горячего чая! — говорил он, предлагая людям помощь и теплый приют. «Эренделл не забудет вас, ваше высочество!» — сказала молодому человеку какая-то женщина. Тут к ним подошел герцог. «Принц Ханс!» — воскликнул он. «Нам что, просто сидеть здесь и мерзнуть, пока вы не раздадите все имущество Эренделла, пригодное к продаже?» «Не волнуйтесь», — успокоил его Ханс. «Я выполняю распоряжение принцессы Анны». Но герцог и не думал успокаиваться. «Вы еще не поняли, что ваша принцесса — союзница злой колдуньи, желающая всех нас погубить?» «Прекратите клеветать на принцессу», — твердо ответил Ханс. «Она оставила меня за главного, и, поверьте, я готов защитить Арендел от предателей». Герцог, которого вывели на чистую воду, принялся, запинаясь оправдываться. «Предателей? Но я... я только...» — жалко бормотал он. Ханс не успел ему ответить, потому что в этот момент на площадь галопом ворвался перепуганный конь. Фр! Крикнул скокнул Ханс, схватив его за уздечку. "Стой, стой! Это лошадь принцессы Анны!" крикнул кто-то. "Что с ней? Где она?" послышались другие взволнованные голоса. Среди местных жителей началась паника. Ханс бросил взгляд в направлении Северной горы. «Принцесса Анна в беде!» — воскликнул он. «Кто пойдет со мной, чтобы спасти ее?» Тут же вперед вышли несколько человек. Герцог приказал двум своим дюжим-охранникам тоже присоединиться к поисковой группе. Но перед тем, как отпустить телохранителей, он дал им небольшое напутствие. При встрече с королевой... — тихо сказал мерзкий старикашка своим людям. «Будьте готовы положить конец этой зиме. Вы меня поняли?» Охранники многозначительно кивнули и заулыбались. Они любили хорошую драку. Вскоре все они проследовали за Хансом через замерзший фьорд, а потом поднялись в горы. В своем ледяном дворце на вершине горы Эльза смотрела в окно. Она чувствовала страх и нарастающее беспокойство. Эльза не хотела вредить Анне своей магией и очень сожалела о своем поступке. — Возьми себя в руки! — сказала она себе, пытаясь вспомнить родительские советы. — Успокойся. Контролируй чувства. Вдруг Эльза услышала треск. Обернувшись, она увидела сзади только что появившуюся трещину, и трещина ползла вверх по стене. Охваченная страхом, Эльза издала пронзительный крик и снова попробовала успокоиться. «Контролируй чувства! Не чувствуй! Не чувствуй! Не чувствуй!» Лед на полу начал меняться, превращаясь в чистокол из острых пик. Эльза встревоженно посмотрела в окно поднялся ветер. Разгулявшийся буран как нельзя лучше соответствовал смятению в душе девушки. Тем временем Ханс и его добровольные помощники пробрались через заснеженный лес и как раз поднимались на крутой склон Северной горы. Кто-то ехал верхом, а кто-то шел пешком. У многих были с собой мечи и факелы. Охранники герцога несли арбалеты. Повсюду вокруг них все сильнее бушевала буря. Поднявшись на вершину горы, Ханс провел своих помощников мимо скалистых утесов, и, наконец, они увидели ледяной дворец. Ханс развернулся к своим спутникам, изумленно взирающим на великолепный замок. «Мы пришли сюда, чтобы найти принцессу Анну», — напомнил он. «Будьте бдительны, только не навредите королеве». Вдруг за спиной у Ханса из-под земли вырос огромный снежный ком. Это был зефирчик. Гигантский снеговик все так же оберегал вход во дворец. Когда добровольцы ринулись вперед, великан одним мощным движением сбил их с ног. Ханс откатился в безопасное место и вытащил свой меч. Эльза, все еще расстроенная визитом Анны, вышла на балкон посмотреть, что происходит. Ее заметил один из охранников герцога и махнул напарнику. Двое мужчин пролезли между ног Зефирчика, ворвались во дворец и взбежали по лестнице. «Не подходите!» — предупредила Эльза. Она не хотела никому навредить своей магией. Охранники прицелились в нее из арбалетов и стали стрелять. Подняв руки, Эльза создала ледяную стену, защитившую ее от стрел. Но охранники герцога наступали. Отчаявшись держать их натиск, Эльза махнула рукой, и ледяная стена оттеснила одного из нападающих на балкон. Он завис на самом краю, очутившись в западне. Второй охранник продолжал преследовать Эльзу, и тогда королева махнула рукой еще раз, и острые ледяные пики пригвоздили нападающего к стене, не ранив, но и не давая пошевелиться. У подножия дворца Ханс и его помощники продолжали сражаться с силачом-снеговиком. Отважный принц полоснул Зефирчика мечом по ноге, и снежный гигант потерял равновесие. Покатившись по склону, Зефирчик упал с обрыва в пропасть. Ханс и его люди ворвались во дворец. Там юноша сразу заметил оказавшегося в ловушке охранника у стены и его товарища, зависшего на самом краешке балкона. Он был всего на волосок от смертельного падения. «Нет, королева Эльза, прошу вас!» — воскликнул Ханс. «Не будьте чудовищем, каким вас видят трепещущий перед вами народ!» Поймав испуганный взгляд стражника, Эльза пришла в себя. Она впервые осознала, что зашла слишком далеко, выпустив на волю чувства, которые так долго училась скрывать. Девушка бросила взгляд на свои руки, и ледяная стена отступила. Эльза всегда старалась обезопасить людей, а не вредить им. А сейчас она, кажется, полностью потеряла контроль над собой. Но как только ледяные пики вокруг телохранителя герцога начали таять, он вновь прицелился в королеву из арбалета. Ханс не растерялся. Он оттолкнул арбалет в сторону, и стрела ударила в потолок. Случайным образом она попала в люстру, висящую над головой у Эльзы, и та с грохотом обрушилась. В воздухе разлетелись осколки льда, и девушка упала, лишившись чувств. Эльза, поморгав, с трудом открыла глаза. Оглядевшись, она поняла, что оказалась в каменной комнате с одним крошечным окошком в стене. Вось это окно в помещении проникал холодный свет. Девушка встала со скамейки, на которой она лежала, и осознала, что не может поднять руки. Те были закованы в тяжелые железные кандалы, прикрепленные длинными цепями к полу. Однако она смогла выглянуть в окно и поняла, что снова вернулась в Эренделл. Эльза стала узницей подземной тюрьмы в собственном замке. А еще она увидела, что на улице по-прежнему идет снег. — Нет! — воскликнула Эльза, бросив взгляд на свое замерзшее королевство. — Что я наделала? Глава семнадцатая Кристоф и Свен вели Анну и Олафа сквозь скалистую местность в горах, пробираясь по долинам и холмам. Стемнело, но в небе зеленым светом замерцало северное сияние. Анна надеялась, что друзья Кристофа не будут против столь позднего визита. Кристоф заметил, что Анна дрожит. «Ты замерзла?» — спросил он. Девушка слабо улыбнулась. «Все в порядке». Ей становилось лучше от того, что крестов за нее беспокоится. «Отлично», — сказал юноша, останавливаясь. «Что ж, мы у цели. Познакомься с моими друзьями. Впрочем, на самом деле они мне все равно, что семья». Анна в недоумении посмотрела по сторонам. В ущелье было пусто, вокруг лишь грудами лежали камни. «Но тут только эти валуны!» — указала она. «Это и есть лучшие эксперты в любви!» — сказал Олов. «Это лучшие эксперты во всем!» — гордо заявил Кристоф, выглядя при этом совершенно серьезно. Анна подумала, что Крестов сошел с ума и попятилась назад. «Понятно, ладно, спасибо за помощь, но, кажется, мне пора». «Уже прямо сейчас!» Вдруг камни стали двигаться. Какие-то незнакомые голоса закричали. «Крестов дома! Крестов дома!» Анна увидела, как валуны один за другим выбираются из-под земли и превращаются в троллей. Путники вдруг оказались в окружении. Бульда протиснулась вперед, с волнением встречая Кристофа. Было ясно, что она хорошо его знала. «Он привел девушку!» — с усмешкой воскликнула троллиха. Тролли начали карабкаться друг на друга, чтобы получше рассмотреть Анну. Бульда оглядела принцессу с ног до головы. «Дай-ка посмотреть. Глаза ясные, нос дышит, зубы крепкие», — заключила она. «Да, она как раз подойдет нашему Кристофу». Анна наконец поняла, в чем дело. Тролли приняли ее за девушку Кристофа и решили, что он привел ее познакомиться с ними. «Стойте! Нет, он, я не...» — сбивчиво заговорила она. «Понимаете, он не... мы не...» Тут в разговор вмешался Кристоф. «Она хочет сказать, что я не для этого привел ее сюда. Мне нужно...» — его перебил тролль по имени Сорен. «Да знаем мы, что тебе нужно!» — уверенно заявил он. После этого тролли начали наперебой рассказывать Анне о недостатках Кристофа. Судя по их словам, он был не самым завидным парнем, но все можно было исправить, требовалось лишь немного любви. Анна не понимала, как эти рассказы помогут ей найти выход из положения. Но Кристоф, казалось, ничуть не беспокоился. «Ты главное делай, что они говорят, и все будет хорошо» посоветовал он девушке. Тролли начали плясать вокруг них и петь о том, что любовь — это сила, пробуждающая в каждом человеке его лучшие качества, даже если в прошлом он делал неудачный выбор. Тролли так самозабвенно веселились, что Анна и Кристоф вскоре присоединились к ним. Анне очень понравились танцы, девушка даже разрешила троллихе украсить свои волосы. Вскоре Кристоф и Анна очутились в другом месте, где предстали перед целым сборищем троллей. — Согласна ли ты, Анна, — начал серьезный тролль, — соединить свою жизнь с Кристофом по закону троллей? — Стойте! Что? — воскликнула Анна. — Как что? Вы сочетаетесь браком, — подсказал тролль. Услышав эти слова, Анна вздрогнула и упала без чувств. Христоф подхватил ее. «Кажется, у кого-то ноги замерзли», — сказал Сорен. Бульда фыркнула. «Просто нервишки шалят». Христоф крепко держал Анну. «Нет», — возразил он, — «с ней что-то не так». паби протиснулся через толпу. «Он прав. Что-то не так», — подтвердил мудрый старик. «Он подошел к девушке» взял ее за руки и заглянул в ее бледное лицо. По телу девушки волной пробежала дрожь, когда паби коснулся ее волос, еще более побелевших. «Анна!» — тихо сказал Пабби. «Твоя жизнь в опасности!» Тролли притихли. Анна взглянула на Кристофа, а Пабби продолжил. «В твоем сердце лед. Его поместила туда твоя сестра». Если его не убрать, ты замерзнешь и сама превратишься в льдину. Навсегда. Что? Нет!» В ужасе выдохнула принцесса. Христов старался сохранять спокойствие. «Так убери его, паби попросил он. «Не могу. Убрать магию из головы легко», — ответил Пабби. «Но растопить холодное сердце может лишь настоящая любовь». Настоящая любовь, повторила Анна. А может, поцелуй настоящей любви, высказал свое мнение тролль, стоящий неподалеку. Престов помолчал, задумавшись. Нам нужно вернуть тебя назад к Хансу, твердо сказал он. К Хансу, тихо повторила Анна. Да, к Хансу. Престов тут же подхватил девушку на руки и посадил ее на спину Свена. Устроившись там же за спиной у принцессы и поддерживая ее, он кивнул троллем в знак благодарности. Бульда вздохнула. «Ох, мы его никогда не женим, Сорен!» — проворчала она. «Ничего, Бульда, женим когда-нибудь!» — ответил Сорен. Кристоф взял в руки вожжи. «Эй, Олаф!» — окликнул он снеговика. «Иду!» Отозвался тот и схватил Свена за хвост. Вперед! Целовать Ханса! Свен развернулся и бросился обратно в рендел пустившись в галоп на выезде из долины троллей. Начинало светать. Один за другим тролли снова превратились в камни. Ханс с факелом в руках спустился по ступеням в подземную тюрьму замка и очутился у входа в камеру Эльзы. Ты смотрела в маленькое окошко на свое королевство, которое теперь было похоронено под снегом и льдом. Услышав, как вошел Ханс, она резко развернулась. «Зачем ты бросил меня сюда?» — спросила королева. «Я не мог допустить, чтобы они тебя убили», — объяснил ей Ханс. Эльза взглянула на свои руки в оковах. «Я опасна для Эренделла. Где Анна?» — спросила она. «Анна не вернулась», — ответил Ханс. «Если бы ты прекратила зиму и вернула лето...» Эльза с грустью взглянула на принца. Ты что, не понимаешь?» — спросила она. «Я не могу. Ты должен попросить их отпустить меня». Ханс направился назад к двери. «Я сделаю все, что могу», — пообещал он и вышел из камеры, закрыв за собой дверь. Опустив глаза... Эльза взглянула на свои оковы. Они начали покрываться льдом. Пол тоже стал леденеть. Чувства Эльзы и ее магия снова вышли из-под контроля. Глава 18 Свен на полной скорости спустился с горы с Кристофом и Анной на спине. Олаф съехал за ними следом, словно шаловливый пингвин крестов посмотрел на Анну. Она дрожала и была очень бледной. «Ты, главное, держись!» — сказал он. «Давай, дружище, быстрее!» — поторопил парень оленя. Когда они прибыли в Эренделл, олов выскочил вперед. «Э-ге-гей! Ребята, до встречи в замке!» — сказал он. «И чтобы тебя никто не видел!» — напутствовал его вдогонку крестов «Хорошо!» — прокричал олов убегая в город. Крестов проводил его взглядом. Вдруг он услышал крик кого-то, явно не ожидавшего увидеть говорящего снеговика. «Ой, он живой!» — заорал какой-то местный житель. Олов явно не справился с задачей. У входа в замок стражник заметил оленя и двух седаков. «Это принцесса Анна!» — воскликнул он. Анна никак не могла слезть со спины Свена. «Я рядом!» — сказал крестов, помогая ей встать на ноги. Принцесса была очень слаба. Она подняла глаза, взглянув на молодого человека. «С тобой ничего не случится?» — спросила она. «Не волнуйся за меня!» — ответил крестов. Двое слуг подбежали на помощь девушке. «Отведите ее к принцу Хансу!» — приказал им крестов. «Бедняжка, ты совсем замерзла!» — заметил старший слуга. «Мы отведем тебя в тепло, чтобы ты согрелась!» Кристоф стоял и смотрел, как слуги уводили Анну. Свен взглянул на друга, не зная, что он будет делать дальше. Дверь замка закрылась, и Кристоф остался на улице. В библиотеке дворца Ханс беседовал с вельможами и солдатами. Разговор шел о судьбе королевы ренделла «Я снова пойду на поиски Анны», — заявил Ханс. «Никто не должен приближаться к королеве, пока я не вернусь». «Принц Ханс», — сказал один из собеседников, — «вы не можете рисковать, снова отправляясь на поиски? Вы нужны в Оренделле». Ханс опустился в кресло. «Но если что-то случится с принцессой Анной...» «Если что-то случится с принцессой Анной...» — перебил его другой вельможа. «У жителей Эренделла не останется никого, кроме вас. Пожалуйста, останьтесь». Дверь распахнулась, и двое слуг ввели в комнату Анну. «Анна!» — воскликнул Ханс, и девушка упала в его объятия. «Ты совсем замерзла?» «Ханс, ты должен поцеловать меня», — с трудом выговорила Анна. «Что?» — переспросил принц. «Немедленно!» — воскликнула Анна. Ханс слегка опешил. «Не так быстро!» — проговорил он. Слуги улыбнулись. Они поняли, что молодым людям нужно немного побыть вдвоем. «Мы ненадолго оставим вас наедине!» — сказал один из них, уходя. За ним комнату покинули все остальные. Когда пара осталась наедине друг с другом, Ханс повернулся к Анне. «Что с тобой случилось?» — спросил он. «Эльза заколдовала меня», — тихо ответила девушка. «Но ты же говорила, что она никогда не навредит тебе!» Анна потупилась. «Я ошибалась», — призналась принцесса. «Она заморозила мое сердце, и теперь спасти меня может только настоящая любовь». Глава девятнадцатая Анна замерзла даже сильнее, чем в горах во время метели, но почувствовала облегчение, рассказав Хансу обо всем и зная, что он обязательно поможет ей. Услышав всю историю, Ханс взглянул на девушку с ласковой улыбкой. «Поцелуй настоящей любви», задумчиво произнес он и наклонился ближе, словно готовясь поцеловать девушку. Анна подняла голову, и закрыла глаза в ожидании. И вдруг принц замер. «О, Анна!» — сказал он со вздохом. «Если бы только кто-то любил тебя!» «Что?» — изумленно распахнула глаза принцесса. Ханс вскочил на ноги и отошел. Он встал у окна, глядя на королевство. «Я тринадцатый в очереди на престол собственного королевства». — проговорил он задумчиво и холодно. «У меня не было никаких шансов, и тогда я решил, что придется найти где-то принцессу для брака по расчету». Анна с трудом подняла голову. «Что? О чем ты говоришь?» — не понимала она. «Как наследница трона Эльза, конечно, лучше подходила на эту роль», — продолжил принц. «Вот только с ней никто не мог договориться. А ты...» — он замолчал, чуть улыбнувшись. «Анс?» — переспросила Анна, начиная беспокоиться. «Как сказала твоя сестра?» — объяснил он ей. «Тебе просто очень хотелось любви, вот ты согласилась выйти за меня замуж, едва со мной познакомившись». Он подошел к столу, схватил кувшин с водой и придвинулся ближе к огню. «Я поразмыслил и решил, что если мы поженимся, придется инсценировать маленький несчастный случай с Эльзой». Ханс вылил воду в огонь, и он погас, лишая комнату последнего источника тепла. Анна попыталась остановить его, но она была слишком слаба и лишь упала на пол. «Нет, Ханс, стой!» — заплакала девушка. Не внимая ее горячим мольбам, Ханс взял кочергу и потушил оставшиеся угли. В комнате повеяло холодом. Но потом она сама обрекла себя на гибель, а ты по собственной глупости отправилась за ней, — усмехнулся Ханс. «Прошу тебя!» — взмолилась Анна. Ханс рассмеялся. «Теперь осталось только убить Эльзу и вернуть Лето». Когда Анна осознала, насколько жестоким оказался Ханс, ее захлестнули отчаяние и гнев. «Тебе не совладать с Эльзой!» — смело заявила она. Ханс свысока взглянул на Анну. «Нет, это тебе не совладать с Эльзой, ответил он. «А я скоро стану героем, который спасет Эренделл от неминуемой гибели». С этими словами бессердечный принц шагнул к двери. «Тебе это с рук не сойдет», — жестко произнесла Анна. «Уже сошло». С гадкой ухмылкой ответил Ханс и вышел, заперев за собой дверь. Анна попыталась подняться с пола, но она была слишком слаба. Девушка чувствовала, как холод забирает у нее последние силы. «На помощь! Кто-нибудь!» — хрипло позвала она. «Помогите!» Она оглядела темную комнату и поняла, что рядом никого нет. «Прошу, умоляю!» — прошептала принцесса из последних сил и лишилась чувств. Оставив Анну, Ханс вошел в зал заседания совета, где совещались герцог воравский и другие вельможи. «С каждой минутой становится все холоднее», — паниковал герцог. «Забудьте про голод! Скоро мы все насмерть замерзнем!» Ханс упал в одно из кресел. Он выглядел слабым и убитым горем. «Принц Ханс!» — воскликнул вельможа, деликатно наклонившись к нему. Ханс, изображая скорбь, с трудом прятал довольную улыбку. Он уже сел на трон. Все шло в точности так, как он и задумал. Делая вид, что он ужасно расстроен, обманщик сообщил. «Принцесса Анна умерла». «Что?» Собравшиеся в ужасе повскакивали со своих мест. «Как это произошло?» спросил один вельможа. Ханс медленно покачал головой. «Ее убила королева Эльза». «Нет!» — вскричал пораженный герцог. Уронив голову на руки, Ханс сделал вид, что оплакивает возлюбленную. «Мы дали друг другу свадебные обеты, а потом она скончалась у меня на руках». «Теперь сомнений и быть не может», — заявил герцог. «Королева Эльза — чудовище!» «Принц Ханс», — начал один из вельмож, Эрендел ждет вашего решения». Канн с мрачным видом, но в глубине души он ликовал. Даже в своих самых безумных мечтах он никогда не восходил на трон так легко. «С тяжелым сердцем я вынужден обвинить королеву Эльзу в государственной измене и приговорить ее к смерти», — провозгласил принц. Эльза стояла у окна в своей подземной камере. На улице по-прежнему бушевал снегопад. Девушка в тревоге строила предположение о том, где сейчас находится сестра, уверенная, что Анне ни за что не пережить такую бурю. «Возможно, я и правда чудовище», — думала королева. Слова Ханса преследовали ее. Она не смогла совладать со своей магией, лишь навлекла большую беду на королевство. Эльза понимала, что ей придется покинуть Арендел, чтобы больше никому не навредить». Опустив полные слез глаза, девушка взглянула на свои оковы, теперь полностью заледеневшие. И вдруг они раскрылись. Раздался жуткий грохот. Это лед прорвался сквозь стены подземелья, сокрушая их, потому что чувства Эльзы возобладали над ее сердцем и разумом. Сообразив, что она теперь может бежать, девушка поспешно пролезла сквозь зияющее в стене отверстие. Услышав шум, Ханс спустился в подземелье. Герцог Воравский и его стражники были уже там. «Что случилось?» — спросил Ханс. «Королева бежала!» — ответил герцог, разглядывая проход в стене. Глава двадцатая Ветер с жутким завыванием дул Кристофу в лицо, пока он снова поднимался на гору, покинув Эренделл. Он пониже надвинул козырек своей шапки и плотно обмотал лицо шарфом. Свен плелся позади. Олень с тоской оглядывался назад, туда, где остались Эрендел и замок. Он тряс головой и ржал. Крестов шел дальше, не обращая на него внимания. Тогда Свен обогнал хозяина и остановился перед ним, взглянув ему прямо в глаза. — В чем дело, дружище? — спросил Крестов. Олень боднул Кристофа рогами в бок. Эй, осторожнее! раздраженно бросил парень. Какая муха тебя укусила? Свен потряс головой и пожевал губами. Не понимаю, когда ты так разговариваешь, сказал ему Кристоф. Вдруг олень, взбрыкнув, поднял Кристофа на рога. Эй, перестань! заорал юноша. Отпусти меня! Свен мешком бросил его прямо в снег. «Нет, Свен», — сказал Кристоф, — «мы не вернемся». Олень обиженно фыркнул. «У нее там настоящая любовь!» Кристоф заметил сомнения в глазах Свена. Он оглянулся на королевство, собираясь высказать все, что у него накопилось на душе, но так и замер с раскрытым ртом, увидев, что над замком бушует новая, невиданная метель. В небе сгущались темные тучи, а стены замка еще больше замерзали». «Анна!» — закричал Кристоф и, не колеблясь ни секунды, бросился бежать назад в рендел. Свен тут же припустил вдогонку. Олень нагнул голову, поднял Кристофа на рога и закинул его к себе на спину. Больше не задерживаясь, друзья помчались вниз по склону. Анна, съежившись, лежала на полу в библиотеке. Девушка смогла отползти к двери, но у нее уже не хватило сил подняться. Никто не слышал ее тихие мольбы о помощи. Она ужасно замерзла и чувствовала сильную боль в сердце. Вдруг дверная ручка дернулась. Анна с большим трудом подняла голову, чтобы посмотреть, кто это. Щелкнул замок. Вдруг девушка увидела, что из замочной скважины торчит морковка. И тут дверь распахнулась. На пороге стоял Олаф. Снеговик вытащил свой нос-морковку из замка и снова приставил его на место. Он был очень горд с собой, но его довольное выражение лица испарилось, едва он увидел Анну. «О, нет, Анна!» — воскликнул Снеговик. Он подбежал к камину и зажег спичку. Тут же вспыхнул сильный ревущий огонь. Олов Встревоженно произнесла принцесса. «Уходи отсюда!» «Постой!» — воскликнул Олов, не отрываясь, глядя на огонь. Он немного испугался сперва, но не смог устоять перед идущим из камина теплом. «Так значит, вот она какая! Жара!» — произнес он завороженно. «Хочу сказать, что она мне по-прежнему нравится!» Он поспешил к Анне и подтащил ее ближе к огню. «А где же Ханс?» «Что случилось с твоим поцелуем?» «Я в нем ошиблась», — ответила Анна Горько. «Это не было настоящей любовью». олов не хотел этому верить. «Но мы так спешили сюда!» — сказал он. «Прошу тебя, олов с трудом выговорила принцесса. «Тебе нельзя оставаться здесь. Ты расстаешь». «Я не уйду, пока мы не найдем другую настоящую любовь, чтобы спасти тебя», — заявил олов И сел рядом с Анной. «У тебя есть варианты?» Тяжело вздохнула девушка. «Теперь я даже не знаю, что такое любовь». «Ничего», — ответил олов «Зато я знаю». Он воодушевленно встал. «Любовь — это когда кто-то жертвует своими интересами ради тебя. Вот, например, как Кристоф. Он привез тебя сюда, к Хансу, и расстался с тобой навсегда». «Кристоф любит меня». — спросила Анна, широко распахнув от удивления глаза. олов кивнул. — Ты в самом деле ничего не знаешь о любви, да? Принцесса взглянула на Снеговичка. Он истекал каплями с головы до ног. — олов ты таешь! — заплакала девушка. — Ради некоторых стоит растаять, — ответил Снеговик. Его лицо стремительно теряло форму. Олаф попытался удержать на месте свою расползающуюся голову. Он отбежал в сторону и сел за спиной у Анны, надеясь спастись от огненного жара. «Вот только не сию секунду!» Вдруг окно в другом конце комнаты распахнулось, впустив порыв холодного ветра. Анна вздрогнула. Олов подбежал к окну, чтобы закрыть его. «Не волнуйся!» — сказал он. «Я выдержу! Мы найдем выход!» Снеговик замолчал и, прищурившись, уставился в окно. «Так, что это тут у нас?» Олов высунулся из открытого окна, снял с карниза сосольку и повернул ее острым концом к себе, чтобы использовать как подзорную трубу. «Эй, Кристоф и Свен!» — закричал Снеговик, увидев, кто мчится к замку. Он взволнованно повернулся к Анне. «Они возвращаются сюда!» «Правда?» Обрадовалась принцесса и попыталась встать, чтобы увидеть своими глазами. «О, он учится очень быстро!» — сообщил олов «Ой, кажется, я ошибся. Думаю, крестов не так уж сильно любит тебя, раз не может с тобой расстаться». «Помоги мне», — попросила Анна, пытаясь встать. «Пожалуйста». «Нет». — ответил ей олов Тебе нужно еще побыть у огня и согреться. Анна настаивала на своем. — Мне нужно увидеть Кристофа. — Зачем? — спросил Снеговичок и ненадолго замолчал, а потом его осенило. — О, О! я знаю, зачем! Ведь это настоящая любовь мчиться к себе через фьорды в лице отважного, дерзкого короля оленей! Вдруг стены вокруг них стали стремительно покрываться инием и обрастать острыми, как пики сосульками. Анна и Олов бросились вон из библиотеки. Вдвоем они с трудом выбежали в коридор, уклоняясь от льда, возникающего у них на пути. Однако, выйдя за дверь, они увидели, что проход уже перекрыт. «Надо вернуться!» — крикнул Олов и потащил Анну назад. Но и там все уже было покрыто льдом. «Мы в западне!» — закричал снеговик. Анна огляделась и поняла, что единственный путь к спасению лежал через окно. Девушка взяла Олафа за руку веточку. Они разбежались, разбили стекло и съехали вниз по ледяному карнизу. По пути Олаф набрал немного снега. Спустя несколько мгновений друзья мягко приземлились у ворот замка и ринулись навстречу Кристофу. Глава 21 Ветер крепчал. Во всем Оренделе бушевала буря. Снег продолжал носиться в морозном воздухе. Ледяные глыбы на поверхности замерзшего фьорда угрожающе вздымались. Снег хлестал Анну по лицу, ослепляя девушку, но они со снеговичком упорно продолжали идти. Подойдя к берегу, принцесса подняла руку, чтобы прикрыть глаза и с горечью оглядела залив, воду, застывшую уродливыми валунами и накренившиеся корабли. "Христоф", слабым голосом позвала девушка. Она не видела его, но знала, что он уже мчится к ней через фьорд, и знала, что он — ее последний шанс выжить. Холод продолжал окутывать сердце девушки, истощая ее силы. Анна была настроена решительно, но слабела с каждым шагом, Снег бешеным вихрем кружился в воздухе, покрывая белой пеленой все вокруг. «Погоди, погоди!» — крикнул Олов, когда особенно сильный порыв поднял его вверх и разлучил с Анной. Крестов был уже недалеко, но он попал в самую гущу бури. Верхом на Свене он отчаянно рвался к Анне, и тут ему преградил дорогу корабль, застрявший в толще льда. Вдруг Судно сдвинулось с места и закачалось. «Быстрее! Быстрее!» — торопил Свена Крестов. Внезапно льдина, вздыбившаяся у них на пути, обрушилась на парусник и потопила его. Свен храбро прыгнул через появившуюся трещину и сбросил седока на лед. Теперь Крестов был в безопасности. Но зато сам олень упал в темную холодную воду. «Свен!» — закричал Крестов. Сделав мощный рывок, Свен выскочил из воды и приземлился на плывущую льдину. Олень кивнул хозяину, сообщая, что с ним все хорошо. «Молодчина!» — похвалил его Крестов. Он оглянулся в поисках Анны. Тем временем Ханс тоже вышел на замерзший фьорд, с трудом уклоняясь от бури. Он преследовал Эльзу и уже почти настиг ее. «Эльза!» — громко крикнул принц, сквозь завывание ветра. «От этого не убежишь!» «Не удерживай меня!» — крикнула ему в ответ королева. «Только позаботься о моей сестре!» «О твоей сестре?» Ханс рассмеялся. «Она спустилась с гор замерзшая и ослабевшая, и сказала, что ты пронзила ее сердце льдом!» Эльза ахнула. «Нет, девушка была по-настоящему потрясена» узнав, каким последствиям, привела ее неосторожность с магией. Сбылись ее самые худшие опасения. «Я пытался спасти ее», — бессовестно лгал Ханс, — «но опоздал. Ее кожа заледенела, а волосы побелели. Твоя сестра умерла из-за тебя». Эльза рухнула на колени, обхватив руками голову. Буря резко улеглась, словно в ответ на отчаяние, которое поглотило Эльзу ветер и снегопад стихли. Лишь отдельные снежинки по-прежнему висели в воздухе. Среди внезапно наступившей тишины и пустоты Кристоф наконец заметил Анну. Она прижимала руки к груди и была очень бледная, почти белая. Ее силы таяли с каждым мгновением. Почти лишившись дара речи, она с трудом выговорила имя Кристофа и рухнула на колени. «Кристоф!» «Анна! Анна!» — отчаянно звал юношем, часть к ней. Посреди безмолвия на берег вышли жители Эренделла, устремив свои взоры на замерзший фьорд. Видимость наконец-то стала хорошей, и подданные смогли разглядеть свою королеву, сраженную горем. Прямо за спиной у нее стоял принц Ханс. Глава двадцать Анна едва могла двигаться, но все-таки подняла голову и увидела, что к ней мчится крестов. Вдруг совсем рядом, в другой стороне, она заметила кого-то еще и глазам своим не поверила. Неужели это ее сестра? Но как могла Эльза оказаться здесь? Анна попыталась собраться с мыслями, а потом она узнала Ханса. Он стоял за спиной у королевы, упавшей на колени прямо на лед и закрывшей лицо руками. Анна с ужасом смотрела, как Ханс достает свой меч и заносит его над Эльзой. Он не торопился, почти улыбаясь в предвкушении расправы. Анна понимала, что поцеловать Кристофа значит использовать последний шанс на спасение собственной жизни. Но она не могла спокойно смотреть на Эльзу, стоящую на пороге гибели. Девушка с большим трудом отвернулась от Кристофа и бросилась к сестре. «Эльза!» — закричала Анна. Она словно обрела второе дыхание, рванувшись вперед из последних сил. Когда Ханс уже опускал свой меч, она успела встать между ним и Эльзой, загораживая ее своим телом. «Нет!» — закричала принцесса, и это слово застыло у нее на губах, когда она окончательно замерзла. И превратилась в ледяную глыбу. Меч Ханса обрушился на нее и разлетелся на куски. Рассерженный и изумленный принц проводил взглядом упавшие в снег стальные обломки. Эльза повернулась на шум и увидела застывшее тело сестры. Рука девушки была поднята, чтобы защитить ее. «Анна!» — воскликнула королева. Она вскочила на ноги, и обняла ледяную фигуру, которая уже ничего не видела. «О, Анна!» — со слезами повторила Эльза. «Нет, умоляю, нет!» Эльза всхлипывала, обнимая застывшее тело. У нее за спиной стоял рассвирепевший Ханс. Принц быстро поднял обломок меча и вновь замахнулся на королеву. Но в этот миг на него налетел крестов. Ледоруб сбил его с ног одним мощным ударом, И коварный обманщик так и остался лежать на льду. Олов пробрался вперед сквозь толпу, чтобы увидеть, что происходит. Снеговик с ужасом уставился на Анну, безмолвную и неподвижную, не подающую признаков жизни. Анна? печально окликнул он и отошел назад. Эльза, плача, все еще обнимала сестру. Кристоф, Свен и Олов печально опустили глаза. Вельможи и жители Эренделла, наблюдавшие эту картину с берега, последовали их примеру. Королевство погрузилось в безмолвную грусть. Эльза так и не выпускала сестру из объятий. И вдруг на груди Анны лед начал таять. Спустя несколько мгновений она снова ожила. «Анна!» — воскликнула Эльза. «Эльза?» — пробормотала Анна, не понимая, что произошло, но... Улыбаясь любимой сестре, Эльза радостно засмеялась. «Ты пожертвовала собой ради меня!» — воскликнула королева. «Анна все еще слабая!» — кротко ответила. «Я люблю тебя!» Олов ахнул. «Вот она, настоящая любовь! Она растопила холодное сердце!» — произнес он. Жертвуя собой, Анна спасла собственную жизнь. Снова и снова, повторяя слова Олафа, Эльза начала медленно осознавать их истинный смысл. «Любовь растопит». «Любовь!» «Ну, конечно!» — воскликнула она, снова обняла Анну и рассмеялась. «Что, конечно?» — не понял Олаф. Эльза отошла назад, подняв руки над головой, и начала колдовать. Снег тут же улетел обратно в небо. Земля под ногами вдруг затряслась и задвигалась. Лед и снег начали таять. Фьорд оттаял. Корабли встали на воду, а Эльза и все остальные вдруг очутились на палубе. Вскоре другие суда тоже выровнялись. Эльза еще раз взмахнула руками, и в небе засияло солнце. В этот радостный момент в королевство вернулось жаркое лето. Весь Эрендел ликовал. «Это точно лучший день в моей жизни!» — воскликнул олов Но тут снеговик снова начал таять в горячих солнечных лучах. «И?» — добавил он. «Вполне возможно, последний!» Эльза взглянула на раскисающего снеговика. «Ну-ну, Олаф!» олов ласково сказала она. «Потерпи, дружок!» Взмахнув рукой у него над головой, Эльза окружила снеговика потоком холодного воздуха. Голов быстро замерз обратно и снова стал выглядеть как всегда. Но самое главное, что теперь у него над головой появилась маленькая снежная облачко, которая повсюду следовала за ним и помогала ему не растаять. «Ха!» — воскликнул он. «И как ты это сделала?» Ханс вскочил на ноги, еще не оправившись от удара Кристофа, и повернулся к Анне. «Но она же пронзила льдом!» «Твое сердце!» — запинаясь, проговорил он. Принц думал, что Анна насмерть замерзла еще в библиотеке. «Ледяное сердце здесь только у тебя», — жестко ответила Анна, отвесив негодяю еще одну оплеуху. Принц рухнул в воду. Анна усмехнулась. Ей уже становилось теплее. Поймав взгляд Кристофа, девушка улыбнулась и снова прижалась к Эльзе. Сестры крепко обнялись, не в силах расстаться друг с другом. Глава 23 Лето вернулось в Эренделл, и по водам фьорда вновь заскользили грузовые и пассажирские суда. Анс сидел в заперти за решеткой на палубе корабля, отплывающего назад к южным островам. «Я верну этого подлеца обратно на родину», — сказал вельможа королевскому советнику. Посмотрим, как его 12 братьев отнесутся к такому поведению. Неподалеку герцог Варавский и двое его охранников возвращались на свой корабль в сопровождении солдат Эренделла. «Это недопустимо!» — протестовал герцог. «Я не виновен, Я жертва страха! Я требую аудиенции с королевой!» «Пожалуйста!» — ответил ему королевский советник. «Королева оставила вам послание. Отныне и навсегда...» рендел больше не будет иметь никаких дел с герцогом Воровским». «Воровским!» — закричал старик. «Я герцог Воровский!» Тем временем Анна мчалась по деревенским улочкам, таща за собой Кристофа с завязанными глазами. «Скорее, скорее!» — торопила его девушка. Девушка вела парня прямо в самую гущу толпы, а по пути он чуть не врезался в столб. «Неважно, из тебя вышел бы поводырь для слепых», — заметил Кристоф. Наконец они остановились. «Вот мы и на месте», — объявила Анна и развязала Кристофу глаза. Он увидел чудесные новенькие сани. «Я же обещала?» — Кристоф растерялся. «Ты серьезно?» — удивился он. «Нет, я не могу принять такой подарок». Анна рассмеялась. «Придется принять. Без вас, возврата». Приказ королевы. Она назначает тебя ответственным за производство льда и его доставку в арендал. «Такой должности не существует», — улыбнулся Кристоф. «Еще как существует», — ответила Анна. «Смотри, здесь даже есть держатель для чашки. Тебе нравится?» Кристоф обнял Анну. «Нравится ли мне?» — переспросил он. «Очень нравится. Можно тебя поцеловать?» Крестов заглянул Анне в глаза и неожиданно смутился от собственных слов. «Мне бы очень хотелось. Можно? То есть, можно мы... Стой, что?» Анна наклонилась к Крестову и быстро чмокнула его. Крестов улыбнулся, потянулся к девушке и подарил ей ответный поцелуй. Но теперь это был настоящий поцелуй, сладкий и полный любви. Неподалеку Олов весело наслаждался летней погодой, защищенный своим волшебным облачком. Он поднес к носу огромный букет цветов и глубоко вдохнул их аромат. Вдруг снеговик чихнул, и нос морковка выпал. Стоящий рядом с Свен тут же повернул голову и, изловчившись, поймал морковку зубами. Казалось, сейчас он вот-вот захрустит любимым блюдом, но олень повернулся и воткнул морковку на место, на лицо Олафа обрадованный снеговик тут же приладил его как следует. Вдруг Анна заметила еще кое-что и улыбнулась. Ворота в замок были широко распахнуты. Во дворе стояла Эльза. Вокруг нее люди надевали коньки. Все разрушения в замке, кстати, уже были устранены с помощью ее волшебных сил. «Готовы?» — спросила толпу Эльза. Она подняла руки, взмахнула ими в воздухе и площадь превратилась в чудесный каток. Анна подбежала к сестре. «Ворота открыты!» — воскликнула она. «Как мне это нравится!» Эльза обняла Анну. «Давай больше никогда не будем их закрывать!» Улыбаясь, она вытащила Анну на каток, и сестры наконец-то смогли покататься вдвоем. За ними вышел на каток и Свен, но катание давалось ему с трудом, Ноги скользили и подгибались, пока олень отчаянно пытался удержать равновесие. Волнуясь за друга, Кристоф помчался вслед, неуклюже помогая оленю встать на лед. Последним пришел олов Он тут же подъехал к Анне и Эльзе, и они все вместе еще долго весело катались. Лето, а также любовь и счастье, наконец-то вернулись в арендал. Читала Марина Гладкая.